198 световых лет. Точка пространства орбита планеты Херсонас 3. Дата 28 февраля 2215 года. «Да слиз с меня падла! не выдержал я, изо всех сил, насколько мог замахнуться из лежачего положения, отвесив оплеуху на секунду оценевшему и растерявшемуся польскому адмиралу, который продолжал сидеть на мне сверху и душить меня. Вишневский, получив удар латной перчаткой по лицу, разжал смертельное объятие и повалился на бок. Но куда больше Мариуша поразил не мой удар, а то сообщение, которое он услышал в динамике, а именно информация о появлении в секторе какой-то вражеской эскадры. Какая эскадра? Откуда? Как могли русские появиться в критической близости от кораблей польской дивизии? Все эти вопросы крутились сейчас в голове Вишневского-младшего. И вот этой заминкой я и воспользовался, сбросив своего противника с себя и снова вскочив на ноги. Вокруг кипела битва. Алекса и Кузьма Кузьмич вдвоем, как загнанные в угол львы, сражались сразу с несколькими десятками хайдутов, которые, в свою очередь, пытались с ними рассчитаться за гибель двух своих товарищей, несколько секунд назад бывших секундантами Вишневского и сделавшими все для того, чтобы умереть. Алекса продолжала стрелять очередями из двух пистолетов по наседавшим полякам, а Дорохов, не сумев из-за огромного скопления людей вокруг добраться до своей штурмовой винтовки, просто работал руками, разбивая лица и черепа и ломая руки ближайших к себе поляков. Я понял, что несмотря на всю стойкость и силу Кузьмы Кузьмича, а также боевые характеристики Алекса, продержатся они, а вместе с ними и я, не более полуминуты. Слишком неравными были силы, а это значит, что принимать решение мне нужно было моментально. Однако первое, что я сделал, это не бросился к лежавшей в нескольких метрах от меня плазменной сабле, которую выбил у меня из рук Мариуш Вишневский а засунул руку себе под доспех и, нашарив там портативную аптечку, нажал на кнопку, впрыснув себе в кровь очередную и, как предупреждал мой ночмед, смертельную дозу стимуляторов. Я не знал, да если честно, и не верил, что мое сердце может не выдержать еще одной инъекции допингового коктейля. Но вот что я знал, так это то, что если этого не сделать, то умрем мы втроем здесь, в этом огромном аудиент-зале польского авианосца, точно и очень даже быстро». Счет шел на секунды. и Кузьма-Кузьмич были буквально сметены с ног волной жаждущих мести хайдутов, а мой соперник, Мариуш Вишневский, уже стоял на ногах, пытаясь активировать свое холодное оружие, которое мне каким-то чудом удалось на время отключить. Стимуляторы горячей волной захлестнули мое тело, растекаясь новой порцией неограниченной физической силы по мышцам и сухожилиям. Я одним прыжком оказался возле своей лежащей на полу сабли, схватил ее и, сделав еще один бешеный рывок, Вырос перед ошарашенным моей реакцией и скоростью польским адмиралом. Вишневский попытался было нанести мне удар в лицо бронированной рукавицей, но я легко его блокировал, отведя руку поляка в сторону. уж так и не успел активировать оружие, когда мой светящийся плазменной кромкой клинок был представлен к его голой, незащищенной броней шеи. «Пора договариваться, пан адмирал», — выкрикнул я, стараясь, чтобы Вишневский в этом хаосе боя меня услышал и, главное, понял. «Отзывай своих псов!» Я кивнул на кучу мала, в которую превратилось место рукопашной, где Кузьма Кузьмич и Алекса дрались из последних сил и, так скажем, мощностей своих приводов. «Ты и твои люди сдохнут», — вырвалось из груди скрежетавшего зубами поляка, который в бессилию что-либо сделать прожигал меня ненавидящим взглядом. Гордость молодого человека, до этого поединка считавшего себя непобедимым мастером клинка, была невероятно уязвлена. Тогда внимательнее слушай своих вахтенных с мостика, Я указал глазами на продолжающий орать на весь отсек динамик, из которого доносилась тревожная речь одного из дежурных операторов авианосца «Король Владислав», где лейтенант перечислял выпилы русской дивизии внезапно появившиеся вблизи расположения польской хоругви и уже выстраивающиеся для атаки. Головными авианосец Екатерина Великая, а также тяжелые крейсеры «Пантелеймон» и «Транзунт», во второй линии легкие крейсеры «Цесаревич Георгий», Севуч и «Адмирал Лазарев» замыкающими три эсминца. «Пан адмирал, они уже в расстоянии выстрела, прошу приказаний». «Ого!» — услышав название кораблей, я удивился не меньше, чем Мариу Шишневский. «Так это не Хромцова, это же наша десятая линейная». Больше, конечно, я расстроился, чем удивился, потому как кому-кому, а вот господину Красовскому мне менее всего хотелось приносить слова благодарности за собственное спасение и спасение одинокого с ом Уже вижу эту слащавую надменную физиономию Александра Михайловича и его надменный покровительственный тон со словами, мол, более опытные должны помогать малышам. Однако ладно, хоть Красовский со своими кораблями подоспел. Это лучше, чем ничего. Да и вопрос выжить лично для меня до сих пор находился явно в подвешенном состоянии, с учетом того, что я и мои друзья сейчас были окружены двумя сотнями вооруженных и разгоряченных поляков на борту их же корабля. В это самое время на орбите херсона сатри 3 очередное космическое сражение, в котором корабли Александра Михайловича Красовского, а это действительно были именно вымпелы нашей 10-й дивизии, выстроившись в фалангу, схода, атаковали разбросанные по орбите планеты и абсолютно неожидавшие нападения польские крейсера Вишневского. На мостике авианосца Екатерина Великая в капитанском кресле с резными подлокотниками в задумчивости сидел контр-адмирал Красовский, все такой же ухоженный и следящий за своим внешним видом. Настроение у Александра Михайловича было прямо сказать не к черту, и причиной тому явились не вражеские корабли, которых хоть и было больше, но которых Красовский совершенно не опасался, прекрасно зная характеристики легких польских крейсеров и возможности в своей дивизии. На плохое настроение влияло даже не то, что Красовскому приходится спасать крейсер «Одинокий», флагман его чуть ли не главного противника и конкурента в этой жизни, этого неугомонного и неприятного до ужаса контр-адмирала Василькова. Нет, невеселые мысли Александра Михайловича были сейчас далеко отсюда, а именно у Херсонаса 9 где сейчас стоял в полном и обновленном составе Черноморский космический флот. Вот именно что в полном составе. Не было в этой фразе никакой ошибки. В полном составе, несмотря на понесенные за этот месяц колоссальные потери, Красовский знал, что Иван Федорович Самсонов, командующий флотом, самовольно переподчинил себе все до одного резервные дредноуты, пришедшие из Екатеринославской, после чего Черноморский космофлот без преувеличения стал еще более мощным, чем перед войной с американцами. Все бы хорошо, вот только адмирал Красовский со своей дивизией к этому дележу новеньких номерных крейсеров и линкоров командующим допущен не был. Самсонов до сих пор не мог простить Александру Михайловичу невыполнение последним прямых приказов командующего во время сражения у Херсонеса-9 и действий у перехода Таврида-Тарс, и затаил на командира 10-й линейной обиду. Хотя затаил неправильно будет сказать. Самсонов прямо и прилюдно высказал Красовскому все, что он о нем думает, отчего у Александра Михайловича до сих пор горели уши и в бессилии сжимались кулаки. Но только лишь на выговоре командующий Черноморским космофлотом не остановился. Иван Федорович распределил резервные корабли между своими подразделениями, обделив лишь десятую линейную, а после вовсе отправил Красовского подальше от себя, патрулировать сектор пространства между планетами херсонас 3 и Херсонас 5 туда, где, по данным нашей разведки, оставались недобитые эскадры американских космофлотов. Контр-адмирал Красовский понимал, что он вопали у Самсонова, и как решить эту проблему, пока не имел никакого представления. Ах, если бы в момент ссоры с командующим рядом находился император, Тогда бы государь остановил самоуправство этого усача. Но, к сожалению, он во главе гвардейских дредноутов погнался за Элизабет Уоррен, своим внезапным нападением оскорбивший императора, и теперь Александру Михайловичу попросту не у кого было просить защиты от произвола Самсонова. Поначалу Красовский рассчитывал было отыскать в системе преображенскую дивизию, которая ушла как раз в этот же сектор пространства, и после этого, объединив усилия с гвардейцами, отличиться перед государем-императором, тем самым заиметь в его лице своего покровителя. Однако прошло уже более суток, а на радарах Екатерины Великой было пусто, как в дальних, только что открытых, но еще не освоенных мирах. Никого, ни императора с его отливающими золотом линкорами, ни даже чертовых американцев на экранах сканеров не было видно. Вполне возможно, что преображенцы давно уже вернулись к столичной планете, а Красовский со своими кораблями до сих пор продолжает шарить по безжизненным просторам Тавриды, не понимая смысла своего патрулирования. Когда, наконец, радары дальнего обнаружения флагмана 10-й линейной у Херсона Са-3 нашарили какую-то жизнь в виде двух русских и дюжины польских боевых кораблей, Александр Михайлович поначалу взбодрился, думая, что два этих корабля принадлежат Преображенской, но, увидев их название, снова загрустил. «Одинокий и БАИЗ». «Как они вообще, тем более в таком сочетании, здесь оказались?» – недоумевал контр-адмирал Красовский, продолжая раскидывать вокруг себя в огромном количестве зонды-глушилки, в тумане которых все ближе и ближе подходил к Херсонесу-3. Хотя, зная Василькова, удивляться нечему. У этого вечно шило в одном месте. А этой с дивизии Храмцовой каким образом тут находится? И вообще, что это в Тавриде делает польская шляхта, представленная крейсерами четвертой легкой хоругви? Вопросов было больше, чем ответов. Бросать бои из этой одинокие, которые, судя по показаниям сканеров, находились в полуразрушенном состоянии, было не с руки. Если уйдешь и не попытаешься их отбить, тебе от позора не отмыться, тем более, что ты уже на карандаше у Самсонова. Поэтому Александр Михайлович решил, что атакует польскую Харуевь, тем более, что, судя по визуальным наблюдениям, противник до сих пор не видел приближения русских кораблей, и чувствовал себя на орбите Херсонеса-3 в полной безопасности. Что там произошло и происходит в данный момент между Васильковым и поляками, Красовский не знал. Кстати, сигнал о помощи, посланный с одинокого до Екатерины Великой, благодаря глушилкам связи, так и не дошел. Так что командующий десятой й линейный, подкрадываясь сейчас к Херсонесу, просто хотел разгромить вражескую Харугви, тем самым записать себе в актив еще одну, как было в случае со Звездой Смерти, победу. «Гордон, выводи своих ребят!» Александр Михайлович обратился к полковнику Винтеру, командиру палубников с Екатериной Великой. «Скоро поляки догадаются, что мы совсем близко. После этого у тебя будет примерно 30 минут на то, чтобы обнулить защитные поля их крейсеров. Сосредоточься на тяжелых дредноутах и флагманском авианосце Вишневского». «Вас понял, господин адмирал. Управимся за 20», коротко ответил исполнительный полковник, отдавая приказ своим пилотам на выход в открытое пространство. «Неповоротливые гусары нам не преграда, тем более, что, кажется, их ряды уже изрядно кто-то проредил». 90 мигов четырьмя цепочками начали вылетать из ангаров русского авианосца и выстраиваться в широкое построение перед воносом. В прошлых сражениях, начиная с обороны Херсона 9 Красовский в общей сложности потерял почти половину истребителей своей дивизии, В связи с этим командующий перевелся оставшиеся миги на Екатерину Великую и отдал их под командование верного и исполнительного англичанина, кстати, неизвестно как выжившего, в нескольких тяжелейших космических битвах. Полковник Винтер действительно как в рубашке родился, постоянно находясь в эпицентре сражений и чуть ли не первым врезаясь в построение противника, каким-то чудом раз за разом постоянно выходил сухим из воды. Даже истребитель, на котором он летал, с момента битвы за Херсонес, не получил ни одного повреждения. Александр Михайлович по-прежнему доверял Гордону Винтеру как самому себе, а зная, что полковник в любом случае выполнит задание, ничуть не сомневался и в сегодняшнем бою. Поляки, наконец, заметили подбирающуюся к ним десятую линейную, отчего в их построении началась настоящая паника. Крейсера адмирала Вишневского, так рьяно окунувшегося в поединок на плазменных саблях, проходившем на его флагминском авианосце, совершенно не позаботился о перегруппировке собственной Хоругли, и в момент появления из тумана войны девяти русских кораблей его дивизия оказалась совершенно не готова к отражению атаки. Польские вымпелы, разбросанные по орбите херсона Са 3 заметались в пространстве, пытаясь успеть соединиться друг с другом до подхода русских. Но сделать этого не успели, потому как канониры Красовского уже открыли по ним ураганный огонь, отсекая часть легких крейсеров Мариуша Вишневского от своих основных сил. Первой жертвой наших артиллеристов стал легкий крейсер Кашуп, загнанный под перекрестный огонь сразу трех русских боевых кораблей и не успевший нырнуть под защиту геоида планеты. Бортовые поля польского крейсера были обнулены буквально за две минуты, а дальше броню корабля начали лизать непрерывные потоки плазмы из полутора десятков русских палубных орудий. Шанса выжить в таком пекле у польского корабля не было, и еще через пять минут Кашуб раскололся на куски от сдетонировавших топливных резервуаров, расположенных в кормовой части его нижней палубы. Далее пришел черед еще одного вражеского крейсера под громким названием «Сокол». Эта гордая птичка летала по дальним орбитам Херсана сатри 3 также немногим дольше Кашуба. Русские легкие крейсера Севуч и Цесаревич Георгий, в купе с парой эсминцев, вывели сначала из строя все силовые установки «Сокола», а затем, окончательно обездвижив и лишив управления, безжалостно добили его с ближней дистанции. Наконец, полякам удалось собрать рядом с авианосцем король Владислав восемь вымпелов, большую часть хоруг Вишневского, которые все вместе попытались сдержать натиск на десятой линейной. линейный. Вот только к этому моменту на строй польских кораблей, словно стая голодных волков, набросились истребители полковника Винтера, быстро начавшие хозяйничать и выводить из строя трансляторы их защитных энергополей. На встречу асам Винтера, спасая собственные корабли, ринулись тяжелые гусары, которых набиралось почти такое же количество, что и наших МИГов. Обе стороны не хотели отступать и отдавать сектор контроля врагу. На маневренность и скорость русских истребителей поляки ответили жизнестойкостью своих бронированных машин. Силы сторон оказались практически равными — И от этого космическая схватка превратилась в бойное истощение, где каждая минута перемалывала в своих жерновах десятки МИГов и гусаров. Начальное соотношение сил до первого контакта истребителей. Количественное соотношение сил. МИГ-2 — 90 единиц. SH-4 «Гусар» — 89 единиц. Первый огневой контакт. Потери. Русские — минус две машины. Поляки — минус одна машина. Первая минута боя истребителей. Потери: русские минус пять машин, минус три пилота безвозвратные потери. поляки минус четыре машины, минус один пилот безвозвратные потери. Вторая минута боя истребителей. Потери: русские минус семь машин, минус три пилота безвозвратные потери. поляки минус семь машин, минус два пилота безвозвратные потери. «Сверхзащищенность польских истребителей давала больше процент выживших пилотов которые успевали катапультироваться из погибающей машины. Третья минута боя истребителей. Потери: русские минус восемь машин, минус три пилота безвозвратные потери. поляки минус десять машин, минус три пилота безвозвратные потери. Четвертая минута боя истребителей. Потери: русские минус восемь машин, минус четыре пилота безвозвратные потери. поляки минус девять машин, минус три пилота безвозвратные потери противостояние эскадрилий достигло своего пика. Пятая минута боя истребителей. Потери. Русские, минус 10 машин. Минус 5 пилотов, безвозвратные потери. Поляки, минус 12 машин. Минус 4 пилота, безвозвратные потери. Гордон Винтер, скрипя зубами, взирающий, как на экране гаснут один за другим его истребители, и как тает на глазах его сводная группа, чуть ли не выл от злости. Полковник понимал, что если и в этот раз потеряет все свои машины, то, пометуя об общей нехватке истребителей в российских ВКС, может, как легионер иностранный офицер на службе империи, вообще остаться без эскадрильи до конца войны. Чистолюбие и карьеризм Винтера не могли позволить произойти подобному, и полковник, как бешеный, бросался на своем Миге сразу на звено гусаров, заставляя польских пилотов рассыпаться в стороны, уходя с линии атаки и боясь, что их сейчас протаранят. Однако, как бы ни был хорош англичанин в индивидуальном космическом бою, и как не помогало бы ему в этом его бесстрашие, он не мог сражаться на равных один сразу с несколькими истребителями противника. Тем более для того, чтобы подбить и тем более уничтожить тяжело бронированный гусар, нужно было постараться всадить в него не менее десятка зарядов плазмы, а это как минимум два, а то и три удачных захода, которые даже у такого профессионала, коим являлся Гордон Винтер, не всегда получалось осуществить. Полковник успел уничтожить два и частично вывести из строя еще один польский истребитель, когда его миг, попав под перекрестный огонь, хаотично завращался в космосе. От прямого попадания полетели стабилизаторы и погасли оба сопла. Управлять машиной в этом случае не представлялось возможным. Ждать, что через пару секунд тебя расстреляют, как в тире, Гордон не стал и, не дожидаясь взрыва, дернул рычаг катапольты. Кабина «Мига», в одночасье превратившаяся в автономную спасательную капсулу, отделилась от фюзеляжа и выстрелила далеко вперед разрушающегося на глазах Винтера его личного истребителя, в который уже летели со всех сторон десятки зарядов. Англичанин обреченно улыбнулся, прекрасно понимая, что катапультирование его не спасает, ведь он по-прежнему находился в окружении вражеских истребителей. Ведь Винтер перед этим бездумно ринулся вперед, показывая пример храбрости, тем самым отрываясь от собственного Роя, и теперь рядом не было никого из его подчиненных, кто бы мог прикрыть и эвакуировать его спасательную капсулу, беспомощно плавающую среди грозных гусаров. Остальные «Миги» сводной эскадрильи Екатерины Великой бились изо всех сил с поляками буквально в нескольких десятках километров, и ни один из наших пилотов, каждый работающий по своей цели, не мог в данную секунду прийти ему на помощь. Ведомые, всегда сопровождающие Винтера в бою, был давно сбит, остальные оказались слишком далеко и слишком заняты. Полковник пренебрежительно посмотрел через стекло на ухмыляющуюся физиономию польского пилота, истребитель которого подлетел вплотную плотную капсуле, и который, понимая, что Виктор беззащитен, явно издевался над ним, оттягивая момент выстрела. Гордон, не сам бывший не прочь позлорадствовать над поверженным врагом, сейчас как никогда испытывал неприятнейшее чувство бессилия, но, как истинный англичанин, вида не подавал, и, сделав скучающее лицо, откинулся на спинку кресла, демонстративно начав рассматривать ногти на своей руке. «Давай, заканчивай уже поскорей», прошепел он, даже не смотря в глаза пилоту противника, который по-прежнему пытался разглядеть на лице Винтера, страх. Поляк, расстроенный увиденным и так и не дождавшись нужной ему реакции, кивнул, будто услышал слова англичанина, и уже было потянулся к гашетке, как тут его гусар бешено затрясло от очереди коротких ярких ударов. В мгновение ока его истребитель, не выдержав полутора десятков зарядов плазмы, выпущенных из скорострельной пушки, каким-то чудом оказавшегося рядом мига, взорвался и разлетелся на ошметки. Пораженный своим внезапным спасением, Гордон Винтер уставился на экран, на котором перед ним возникло необычайно красивое лицо молодой чернокожей девушки. «Оставьте маникюр на время, полковник!» — рассмеялась Нема. Сейчас не до него. В это время миг майора Белла уже подцеплял манипулятором спасательную капсулу, в которой находился Винтер, а ее соколы, с диким воем, заполнившим эфир, врывались в космическую схватку. Глава 2. Место действия — звездная система HD 22048, созвездие Эридан. Национальное название — Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва, 198 световых лет. Точка пространства – орбита планеты Херсонес-3. Дата – 28 февраля 2215 года. Как ни старался позже Александр Михайлович Красовский полностью приписать победу над поляками Херсонеса-3 себе, однако и он в, назовем их, частных беседах, Вынужден был признать, что переломным моментом в явилось появление в секторе дюжины истребителей с одинокого. Именно наема со своими «Соколами», ворвавшись в схватку истребителей в самый ответственный момент, изменила ее ход. Польские пилоты не ожидали удара эскадрильи «Мигов» в тыла с направления стоящего в стороне полуразрушенного русского крейсера, которое своим навалом буквально раскололо рой противника на две части. Зажатые между молотом и наковальней в виде эскадрилии с Екатериной Великой и Одинокого, потерявшие контроль и систему управления, польские пилоты растерялись и запаниковали. Их тяжелые и неповоротливые гусары, такие несокрушимые и неубиваемые в плотных порядках фронтальной атаки, теперь погибали целыми звеньями, беспомощно пытаясь маневрировать и уклоняться от юрких и злых, как дикие осы, мигов. Буквально за каких-то 10 минут с непобедимой армадой истребителей и авианосца «Король Владислав» было покончено. Причем наши потери во второй фазе боя, после навала «Соколов-Белла», оказались чуть ли не на порядок ниже потерь противника. После этого объединенная эскадрилья русских истребителей набросилась на строй в польской дивизии и, уворачиваясь от зениток, постепенно вывела из рабочего состояния практически все трансляторы их энергетических полей. Оставшись без силовой защиты, Тяжелые крейсера адмирала Вишневского, его главная артиллерийская мощь и основа, оказались практически голыми в сравнении с наступавшими на них вымпелами нашей десятой линейной дивизии. Заряды русских канониров сносили одну за другой башни палубных орудий вражеских кораблей. В строю поляков началась суета, где одни крейсеры, получив изрядную порцию плазмы, пытались покинуть первую линию и укрыться за корпусами еще державших строй кораблей. Вот только две эскадрили «Мигов» по-прежнему находились рядом и поочередно набрасывались на свою очередную жертву, раздевая ее до нога, так что вариантов у поляков продержаться не было никаких. Основная линия 4 польской «Хоругви» начала пятиться под напором кораблей «Красовского», авианосец которого летел впереди, помогая орудиями среднего калибра, рядом идущим «Пантелеймону» и «Транзонду». Однако в это время на нашу фалангу с тыла набросилось несколько легких крейсеров противника, Изначально после появления русских, не успевших соединиться со своей основной группой, но сейчас оправившись, вступивших в бой в самый неподходящий для Красовского момент. Наш эсминец Завидный и легкий крейсер адмирал Лазарев встали на их пути, пытаясь сдержать эту опасную атаку, и оба, к сожалению, погибли. Сражение у Херсона Сатри достигло своего апогея русские корабли продолжали изо всех сил напирать, и это им до сих пор удавалось, но поляков в секторе по-прежнему было больше. Что ж, тогда пора и мне было вступить в дело. Конечно же, не с помощью ввода в бой одинокого и тем более Бойзета, сильно пострадавших и в данный момент без орудий и силовых полей, не представлявших для противника какой-либо существенной опасности. Нет, тут надо лично самому вмешиваться, так сказать, собственными ручками и ножками. Во-первых, прикажи Хайдутам убрать руки от моих людей. У тебя на это пять секунд, пан адмирал иначе твоя златокудрая голова очень быстро будет отделена от остального не менее прекрасного но уже бесполезного тела пригрозил я вишневскому младшему мой холодный взгляд дал понять поляку что не позже чем через упомянутый мною срок я обещанное выполню мариуш окончательно осознав что в поединке проиграл и по этой причине сгорает стада но видя к счастью что никто в творящемся хаосе его позора не замечает решил не играть в героя и, приложив идентификационный браслет к рту, рявкнул, обращаясь к своим штурвамикам. «Назад! Всем назад! Не смейте их трогать! Это секунданты, они неприкосновенны!» Польский командующий решил сыграть в человека чести и настоящего шляхтича, завуалировав свой страх и нежелание умирать, четким исполнением правил поединка. «Вы что, хотите покрыть себя позором? Хотите, чтобы о поляках говорили, что они убивают своих гостей, набрасываясь в десяти ровно одного?» «Назад, сучи дети! Я вам приказываю!» Молодой человек перенял у своего отца не только честолюбие и жарду славы, но еще и умение управлять толпой. Это было видно, ибо сразу после слов Мариуша его штурмовики Хайдуты, только что самозабвенно сражавшиеся с Дороховым и Алексой, остановились как один и опустили оружие. Еще бы секунда другая, и от моих товарищей из металла они бы состояли или из плоти, неважно, но ничего бы не осталось». Кузьма Кузьмич и девушка-андроид вскочили на ноги и приготовились к продолжению схватки, перезаряжая оружие и одновременно с этим бросая на меня вопросительные взгляды. Даже Олекса сделала вид, что не понимает происходящего. Я же левой ладонью показал им, чтобы вели себя спокойно и не продолжали провоцировать собравшихся в аудиент-зале поляков. «Отлично. А теперь перейдем к главному, пан адмирал». Я обращался к Мариушу Вишневскому в полголоса, чтобы нас не слышали окружающие. Давайте подумаем, как нам всем выбраться из этой непростой ситуации. Я все равно убью тебя, московит. Горячего польского адмирала до сих пор трясло от адреналина и ненависти ко мне. Вполне могу предположить, что несколько позже у вас появится такая возможность, пожалуй, плечами. Ведь война только началась, и у нас еще будет время выяснить отношения. Однако в данный момент, думаю, пора расходиться. Ты нанес мне смертельную обиду, Васильков. «Ты оскорбил меня?» — продолжал хрипеть Мариуш, косясь на мою плазменную саблю возле своего горла. «Мои оскорбления, в сравнении с тем, что творится сейчас на орбите, где вашу хоруг уничтожают корабли контр-адмирала Красовского, превращаются в ничто?» — ответил на это я, ведя себя спокойно, будто ничего особенного в угент-зале не происходит. «Промедлите, и от ваших кораблей ничего не останется. Это мы еще поглядим», — хмыкнул Вишневский. Как раз в этот момент голос дежурного офицера с мостика короля Владислава, эхом разносившийся в огромном отсеке, начал перечислять погибшие и получившие критические повреждения в сражении с противником корабли польской дивизии. уж покривился, а глаза его предательски забегали, указывая на то, что адмирал-подпоручик теряет контроль над ситуацией и, возможно, действительно может проиграть эту битву. — Что ты предлагаешь? — коротко спросил он. «Разойдемся по-добру, по-хорошему», — улыбнулся я. «Будто ничего и не было. Ты отправишься к своим, мы полетим в другую сторону». «У Красовского всего девять вымпелов», — продолжал упираться Марюш. «Не волнуйтесь, пан адмирал. Уверяю, совсем скоро в количестве кораблей вы сравняетесь», — парировал я. «У Александра Михайловича на Екатерине Великой одна из лучших и многочисленных эскадрилий. Я в точности не знаю, что там снаружи происходит, но могу предположить...» что от ваших хваленых гусаров к этому моменту уже ничего не осталось. А значит, и поля ваших основных кораблей вскоре будут обнулены. Вы действительно думаете, что сможете победить в космическом бою без энергозащиты? Тогда мне вас жаль. Как ты сможешь убедить Красовского прекратить огонь?» Недоверчиво посмотрел на меня поляк. И здесь я понял, что окончательно его продавил. «Не волнуйтесь, смогу», — ответил я, убирая и деактивируя свою саблю. Дайте мне обещание, что ваши корабли перестанут стрелять и покинут сектор. Я гарантирую, что ни одно палубное орудие десятой дивизии вам вдогонку не выстрелит. Хорошо, московит, я поверю тебе. Тем более, что, несмотря на твое хамское поведение, до сих пор ты держал слово. Выдавил из себя адмирал Вишневский, одновременно с этим рявкнувшие в переговорное устройство офицерам на мостике авианосца, чтобы те, наконец, отключили громкую связь и не сеяли панику среди присутствующих. «Но руки я тебе не пожму, даже не думай». «Достаточно будет вашего слова «шляхтича», — улыбнулся я, ничуть не обидевшись. «Даю слово», — громко сказал Мариуш Вишневский, чтобы его услышали все окружающие. Четвертая хоругвь прекращает враждебные действия в отношении русских кораблей». «Тогда давайте, не теряя времени, пройдем в командный отсек вашего авианосца, где я смогу связаться с адмиралом Красовским», — предложил я, — Торопясь прежде всего потому, что чувствовал, как меня начинают трясти, видимо, от той самой передозировки и стимуляторами, и понимая, что я долго в нормальном состоянии на ногах не продержусь. Через пять минут мы уже были на мостике. Дорохов и Алекса остались в коридоре в окружении сопровождавших нас хайдутов, а мы с Вишневским приблизились к большому экрану, горевшему над иллюминаторной панорамой. «Не думал, что спрошу об этом», — не непонимающе уставился на меня. «Но с тобой все в порядке, Васильков?» «А меня в это время просто трясло, как в файхорадки. Я, со слов поляка, посерел, как покойник. Глаза налились кровью от лопнувших капилляров и стали не голубого, а красного цвета. Лицо покрылось испариной, а дыхание стало тяжелым частым. «В полном порядке», — попытался улыбнуться я. «Но вашим операторам связи все-таки лучше поторопиться». «Почему до сих пор не соединили с русским авианосцем?» — прикрикнул своих офицеров Мариуш Вишневский, — которому в режиме реального времени поступала информация о плачевном состоянии строя его хоругви. С Екатерины Великой не отвечают на запрос, пан адмирал, — прозвучал ответ оператора. — Укажите в запросе, что их вызывает контр-адмирал Васильков, — присоединился я к разговору, понимая, что Красовский в своем высокомерии даже не желает общаться с этими жалкими поляками. Польский командующий кивнул, давая добро. С флагмана 10-й дивизии ответили. Сразу после этого радостно сообщил оператор. «Мостик Екатерины Великой на связи». А от это каким образом здесь оказался? Александр Михайлович посмотрел на меня осуждающим взглядом, будто сейчас перед ним находился перебежчик. Я был прав. Красовского заинтриговало мое нахождение на короле Владиславе. Иначе бы он на запрос поляков так и не ответил. Прекращай огонь. Я хотел было сказать еще очень много, но смог выдавить из себя только эту фразу, и то заплетающимся языком и стучащими зубами. «Ты в своем уме, Васильков?» — нахмурился Красовский. «Или ты уже перешел на службу польскому сейму? Да мы пока не знаем об этом». «Пан адмирал, ваше слово». Я повернулся к Мариушу, потому как уже физически не мог не то что говорить, даже стоять на ногах. «Мы готовы разойтись миром, контр-адмирал». понимающий косясь на меня, схватившегося за приборную панель и трясущегося, произнес Вишневский-младший, обращаясь с экрана к Красовскому. «Если вы не возражаете, конечно». «Конечно, возражаю», — приснулся смех Александр Михайлович, неожиданно для себя увидев слабость польского командующего и от этого еще больше уверовав в свою скорую победу. «На большинстве ваших вымпелов уже не осталось ни одного транслятора энергополей. Через несколько минут то же самое произойдет и с королем Владиславом. Вы действительно рассчитываете на то, что я соглашусь на прекращение огня? Ты сейчас же деактивируешь все свои орудия». Точно не помню, заорал ли я в тот момент на Красовского или захрипел. Мне казалось, что все-таки орал. Ты меня понял? Нет? Что ж, тогда я... Тогда все узнают о твоем подлом поступке, о том, которое ты так стараешься забыть. Слышишь, Красовский, ты слышишь меня? Прекрати огонь, иначе... Я понимал, что сознание меня покидает и старался выжать из себя последние эмоции, причем такие, чтобы взирающий на меня с экрана командующий десятой линейной понял, что с ним не шутят. С моей стороны, это выглядело, конечно, совсем некрасиво, угрожать человеку раскрытием каких-то там тайн из прошлого. Но, с другой стороны, как я еще мог заставить Красовского сделать то, что хочу, а именно остановить бой? Я не был уверен, смогут ли одержать победу корабли 10-й дивизии, ведь их в сравнении с поляками действительно было не так много. А если и смогут, то какой ценой достанется победа? Зная, со слов Таисии, как пострадала дивизия Красовского в сражении за Херсонес-9, в составе которой сейчас, к тому же, не было ни одного линкора, я не мог позволить так рисковать нашими кораблями и экипажами. К тому же мой собственный крейсер и не менее беззащитный, стоящий рядом БСЗ, также со стопроцентной долей вероятности попадали под раздачу. Так что договариваться с хишневским надо было в любом случае. Это я в разговоре с польским адмиралом казался таким уверенным, чтобы склонить его к этим самым переговорам. В то же время абсолютно не понимал, как уломать Красовского, пойти на соглашение. С Александром Михайловичем мы знакомы были еще со времен моего обучения в Нахиловском училище на Новой Москве, и отношения между нами были, мягко сказать, натянутыми, а на самом деле открыто враждебными. Но сейчас не об этом, а о том, что не было у меня шансов уговорить Красовского прекратить сражение. Кроме, как вы уже поняли, прямой угрозы поведать всем о и его тайне, о мерзительном во всех отношениях поступке, которую я был свидетелем, и которого непременно привело бы к тяжелым для Александра Михайловича последствиям, прежде всего для его карьеры. Дальше, как было сказано, я уже ничего не помнил, свалившись как подкошенный на пол от с пеной урта рта и в страшных судорогах. Очнулся я уже на своем собственном корабле. Это было сразу видно по оболей родным стенам и потолку медблока, лежащим в регенерирующей капсуле. Рядом надо мной склонились старый добрый ночмет и Алекса. Куда же без нее? Хотел что-то сказать, но не получилось. Мешала трубка во рту. С поняла по моим движениям, что я хочу, и первая начала говорить, посвящая меня в суть произошедшего. В медикаментозной коме вы находились пять с половиной часов, начала перечислять Алекса, пытаясь угадать и ответить сразу на все мои вопросы. И, судя по реакции медиков, девушка на секунду перевела взгляд на ночмеда: господин контр-адмирал, вы родились в рубашке. Я попытался отмахнуться. И Алекса перешла к той теме, которая меня по-настоящему интересовала. «С одиноким все в порядке», — улыбнулась она. «Корабль в безопасности и в данный момент находится на ремонте». Я промычал что-то не связанное, мол, на каком таком ремонте. «Крейсеры и «Одинокий», а также эскадренный миноносец «Завидный» из состава 10-й дивизии, в данный момент находятся в эллингах верфи, на которую мы изначально и направлялись», — угадалась от этого Алекса. Продолжая повествование, что же произошло за время моей отключки. На поверхности Херсонаса 3 как вы и предполагали, нами были обнаружены несколько гражданских верфей, переделанные американцами под свои нужды. На одной из таких верфей мы в данный момент и находимся. Восстановительные работы на одиноком продолжаются 4 часа 15 минут и завершены на 26%. Силовые установки работают, трансляторы полей заменены на новые. Я снова махнул рукой. «Типа, с одиноким все понятно, давай дальше». Видео обстановку на орбите контролирует легкий крейсер «Цесаревич Георгий».» Я вырвал трубку изо рта. «А где Красовский?» – прошептал я, закашлявшись. «В данную минуту корабли 10-й линейной дивизии преследуют отступающих к переходу Таврида-Бессарабия поляков адмирала Вишневского». Как всегда мило улыбнувшись, ответила Алекса. «Немедленно поднимай крейсер на орбиту. Мне снова показалось, что я орал».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 Расстояние до звездной системы «Новая Москва» — 198 световых лет. Точка пространства — сектор межзвездного перехода Таврида-Бессарабия. Дата — 29 февраля 2215 года. Меня по-прежнему шатало, в дополнение еще и тошнило, но, несмотря на это, я был на ногах и сейчас сидел в своем командирском кресле на мостике Одинокого, продолжая допрашивать Алексу. В это время мой крейсер, перед этим сорвавшись со стапели Эллинга и за минуту поднявшись на орбиту Херсона Сатри, уже мчался в направлении злополучного перехода на Бессарабию, туда, куда несколькими часами ранее направились корабли 10-й линейной. Контр-адмирал Красовский, как моим визуальным сканером показалось, даже был рад, что вы находились в бессознательном состоянии, ответила Алекса на мой вопрос, что это время, пока я валялся в регенерирующей капсуле, делал Александр Михайлович. Он не пожелал посетить медотсек одинокого после того, как сражение прекратилось, и мы с полковником Дороховым доставили вас на крейсер. «Если честно, я не очень-то этому расстроился», — усмехнулся я, «уж точно не горя желанием, когда бы очнулся, увидеть эту вечно кислую мину Красовского перед собой. Да, но в нашем медицинском блоке одновременно с вами находился и до сих пор находится один из его старших офицеров», — сказала Алекса так что визит контр-адмирала на и напрашивался сам собой. «А что делает на моем крейсере офицер Красовского?» — недоуменно спросил я, отвлекаясь от главной темы. «Во время истребительного боя машина командира эскадрильи с Екатериной Великой была подбита, и его спасательную капсулу на наш крейсер было доставить ближе всего», — ответила на это Алекса. Камеск в данном бою получил контузию и был определен нашими врачами в медбокс». «Ясно», — кивнул я. Продолжай про Красовского. Что именно вас интересует? Как Александр Михайлович объяснил причину того, что он погнался за поляками, уточнил я. Ведь, как я понимаю, договор с Вишневским был все-таки заключен. Так точно. После того, как вы потеряли сознание на мостике вражеского авианосца, между российским и польским командующими было заключено перемирие, подтвердила Алекса Кивая. По его условиям обе стороны немедленно прекращали огонь и расходились на безопасное расстояние. Польская Харугвь, собравшись в походную колонну и взяв на буксир два своих поврежденных корабля, пошла в сторону перехода Таврида-Бессарабия. Контр-адмирал Красовский со своей стороны обещал их не преследовать и не атаковать. И как мы видим по карте, этот паразит Александр Михайлович нарушил такие свое обещание. Я кивнул в сторону голограммы, на которой четко прорисовывалась группа зеленых точек. Они же вымпелы десятой линейной которая на всех парах умчалась в сторону врат на Бессарабию с явным намерением разобраться с поляками. польских кораблей и радары дальнего обнаружения одинокого пока не засекли, отчего они и не проецировались на карту. Но мне, как и всем остальным офицерам на мостике, было понятно, что Харукши Вишневского где-то совсем рядом, хоть пока и не видно. Впрочем, в том, что Красовский не держит своего слова, ничего необычного нет, пожалуй, плечами». Это за данным господином водилось и не раз. Мне ли этого не знать? Последний такой случай произошел в момент сражения за Херсонас-9, напомнила Алекса, когда контр-адмирал погнался за отступающими кораблями звезды Смерти. Да, Тася рассказывала, кивнул я. Но не это меня удивляет, а то, что Александр Михайлович в неуемном желании отличиться и заиметь себе на электронной планке очередной орден, готов рисковать своими последними кораблями и экипажами. Ведь, как я понимаю, у Красовского под рукой осталось всего пять вымпелов, так? Да, кивнула Алекса. Изначально в составе 10-й линейной дивизии по прибытии к Херсонесу-3 было девять кораблей. Два погибли в сражении на орбите, плюс серьезно пострадавший в бою эсминец «Завидный» был поставлен Красовским в эллинг. А легкий крейсер Цесаревич Георгий, также получивший повреждение одной из силовых установок, остался на орбите планеты в качестве охранения. В данный момент... У командующего 10-й дивизии рядом с авианосцем Екатерина Великая остались два тяжелых крейсера «Пантелеймон» и «Транзунт», легкий крейсер «Севуч» и эсминец «Поспешный». «И как этот идиот с полубригадой собрался побеждать поляков», покачал я головой, поражаясь наивности Красовского. вероятно контрадмирал рассчитывает на то, что на кораблях противника по-прежнему отсутствуют энергополя», предположила «Алекса». «Действительно, во время сражения на орбите Херсонаса 3 Практически все вражеские вымпелы были лишены данного вида защиты эскадрилиями с Екатерины Великой и Одинокого. «Кстати, а каким это образом майор Белла со своими соколами оказалась в центре событий?» — возмутился я, помню, как приказывал Найме сидеть на Одиноком и не высовываться. «Хочу заметить, что именно прибытие нашей эскадрильи в сектор боя с польскими гусарами изменило ход сражения, стало защищать Наему мой Сейчас не об этом». «О невыполнении приказа старшего по званию, продолжал ворчать я, «внутри понимая, что Олекса права, но все еще не привыкший к самоуправству моего чересчур уж самостоятельного командира эскадрильи». «Ну, я ей задам. Где, кстати, найма?» «Судя по идентификатору, во втором ангаре», — ответила Алекса. «Однако я бы хотела вернуться к обсуждению действий контр-адмирала Красовского, а главное — к обсуждению наших действий». «Что тут обсуждать?» пожалая плечами, осторожно вставая с кресла и направляясь к выходу. Александр Михайлович в очередной раз вступил, потому как в данную минуту летит прямо в пасть ко льву. Он думает, что легко расправиться с Вишневским-младшим, чьи крейсера лишены силовой защиты и убегают от него. Наивный. Ему не Мариуша надо опасаться, а его грозного папашу, который находится вблизи перехода. Красовский ведет свои корабли в западню. «А мы?» — недоуменно воскликнула Алекса — у которой, как известно, ее полиметаллическое сердце болело лишь об одиноком. «А мы летим туда же, чтобы попытаться спасти его задницу», — бросил я, выходя в коридор. Конечно, не судьба лично Красовского меня беспокоит, а жизни космоморяков десятой линейной, по какому-то недоразумению, доверенных этому мажору. Я поковылял по коридорам одинокого в сторону второго ангара, где, по словам Алексы, должна была находиться Наэма. Мои мысли были заняты предстоящим разговором с майором Белло. С одной стороны, я испытывал раздражение из-за того, что Нейма проигнорировала мой приказ и вступила в бой, рискуя не только своей жизнью, но и жизнями пилотов. Но с другой стороны, нельзя было не согласиться, что именно вмешательство нашей эскадрильи переломило ход сражения. Я шел медленно, будто старик, чувствуя себя по-прежнему слабым после передозировки стимуляторами. Меня пошатывало, горло периодически подкатывала тошнота, Впрочем, физическое состояние отходило на второй план по сравнению с волнующими меня переживаниями о предстоящей битве. Я имею в виду сражение, к которому так стремится Красовский, погнавшись за поляками. Спустя несколько минут, выйдя из лифтовой капсулы и дойдя до двери ангара, я остановился у входа, чтобы немного отдышаться. То, что я был жив, уже счастье, ведь, по словам Ночмеда, после второй дозы стимуляторов, меня вообще на этом свете не должно было быть. Переведя дыхание, я вошел в ангар в полной решимости отчитать Наэму за нарушение приказа. Однако, проследовав вдоль стоящих мигов и копошащихся вокруг них техников и роботов, и уже подходя к истребителю майора Белла, я неожиданно остановился, услышав незнакомый мне голос. По отдельным выхваченным фразам и теме разговора я понял, что это Гордон Винтер, тот самый Камэск с Екатериной Великой, которого Наэма выручила в недавнем бою. Меня очень рассмешили слова и тон полковника. Я остановился за фюзеляжем припаркованного истребителя, решив похулиганить и подслушать их разговор. Ведь в это время Винтер как раз горячо благодарил Наэму за свое спасение. «Если бы не вы, майор, я уже отдал Богу душу», сбивчиво, но при этом как-то настырно говорил англичанин. «Представляю, знаем Наэму, как она сейчас сдерживается, чтобы не заржать. Вы рисковали собой ради меня, абсолютно незнакомого человека с другого корабля». «Этот ваш благородный поступок я не забуду никогда. И если когда-нибудь смогу вам чем-то помочь или отплатить за спасение, непременно это сделаю. Можете рассчитывать на меня полностью, моя леди». «Не стоит бросаться такими словами, полковник», отвечала ему Ноэма, точно явно сдерживаясь от смеха. «Это я о том, как вы меня только что окрестили. Леди, не перегибайте». Что же касаемо спасения, то я лишь выполняла свой долг, Ведь на моем месте вы поступили бы точно так же. — Не думаю, — тут же возразил Винтер, — чтобы я рисковал ради незнакомого мне пилота и пошел бы на столь опасный маневр. — Оставьте, полковник. Я видела, как вы сражались с поляками впереди своего роя, — отмахнулась Наэма. — Трусость точно не про вас. — О, благодарю вас, моя леди. Голос Гордона Винтера стал еще выше. Было видно, вернее слышно, что он крайне возбужден. Я прислонился спиной к обшивке истребителя, прячась от Ноэмы и Винтера, которые увлеченные беседой меня до сих пор не заметили, и закрыл рот рукой, чтобы не прыснуть со смеха. Нет, майор было не привыкшая к этим аристократическим манерам, точно сейчас зарядит промеж глаз англичанину за подобное обращение. «Да прекратите уже называть меня этим дурацким словом!» Как я и предполагал, начала заводиться девушка. «Простите меня, майор, я хотел вам сказать...» что вы не только храбрый и благородный пилот, но еще и потрясающая женщина. Между тем продолжал сбивчиво говорить Гордон Винтер, похоже, англичанин совсем слетел с катушек от красоты командира моей эскадрильи. Я не встречал до сих пор никого на вас похожего, и после всего случившегося, как не стараюсь, не могу выкинуть вас из головы. Короче говоря, я, я постоянно думаю о вас и о вашем героическом поступке, и, и хотел бы узнать, есть ли у меня хоть малейший шанс на взаимность. Полковник, мне кажется, что вы рано покинули регенерирующую капсулу», после некоторой заминки, ушедшей на переваривание информации, медленно произнесла Наэма. «Либо на вас так подействовали восстанавливающие препараты. Я, конечно, тронута этими вашими чувствами и пылкими признаниями, но...» Нема запнулась, подбирая нормативные слова. «Но боюсь, что между нами в дальнейшем не может быть ничего, кроме товарищества и взаимовыручки. Ну все». Отшила очередного беднягу. Подумал я, решив спасти Наэму и выходя из-за истребителя. Оба офицера, как нашкодившие дети, застегнутые врасплох, вытянулись в струнку. «Приветствую вас, господа и леди», — подмигнул я Наэме. «Как самочувствие, полковник?» «Вижу, уже оправились после контузии». «Более чем», — поддакнула Наэма, краснее, понимая, что я слышал, по крайней мере, часть их пылких объяснений. «Здравия желаю, господин контр-адмирал». Самочувствие нормальное, к вашим услугам, ответил мне Винтер, после чего мы пожали друг другу руки. Не будете ли вы столь любезны представить мне майору Белла несколько минут для приватного разговора? Я не стал долго любезничать с этим незнакомым мне англичанином, прежде всего потому, что сам чувствовал себя не очень и хотел поскорее закончить с наэмой, а потом пойти несколько часов отлежаться в своей каюте. Конечно, с вашего позволения отбываю, смущенно пробормотал Винтер щелкнул каблуками, пивнул и поспешил удалиться. Когда мы остались с Наэмой наедине, я хитро улыбнулся. «Ну что, моя леди, разбивательница сердец, опять кого-то успела очаровать? Бедный Винтер, ему можно лишь посочувствовать. Да бросьте вы, Александр Иванович!» — фыркнула наэма «Что я могу поделать, если вы, мужики, ведете себя иногда, как безрассудные мальчишки? С чего вдруг полковник слетел с петель, я не понимаю». «Посмотрись в зеркало, поймешь...» — улыбнулся я. «Да оставьте!» — смутилась девушка. «Не время думать о всяких глупостях. Война идет. Хотя, если честно, лестно слышать такие признания. Тем более от настоящего джентльмена и аристократа». «Ого! Аристократа захотела?» — рассмеялся я. «А как же наш кубанский казак, Яким Наливайка?» «Как мне помнится, ты тоже сразила его своими чарами. Не пора ли определиться с выбором, леди Белла?» пока за вами не закрепилась репутация ветреной женщины. «Ой, шеф, вот давайте только без этих ваших шуточек», махнул рукой Найма, заметно занервничав. «Лучше расскажите, как ваши дела после ранения. Смотрю, вы уже полностью восстановились, если шаритесь по ангарам и подслушиваете чужие разговоры». «А, значит, я подслушиваю, и ты хочешь без шуток?» «Ладно», кивнул я, хмыкнув. «Тогда жду отчета. По какому праву?» Ты вывела в космос соколов без моего приказа. Для порядка отчитав майора Белла, заодно и узнав подробности боя, я вышел из ангара с намерением направиться к себе в каюту. Каково же было мое удивление, когда навстречу мне по коридору спешил все тот же полковник Винтер, похоже, все это время ожидавший, пока я освобожусь. «Господин контр-адмирал», — окликнул он меня, «я хотел бы задать вам пару вопросов о ваших дальнейших планах». Я остановился и кивнул, разрешая ему говорить. Винтер, похоже, уже знал, что «Одинокий» взял курс на переход и пытается догнать корабли 10-й дивизии. «Подтвердите или нет, сэр?» — продолжал Гордон. «Но, как я понимаю, вы решили догнать контр-адмирала Красовского. Это правда?» Я усмехнулся про себя. «Какой любопытный этот англичанин!» Но в его вопросах чувствовалась искренняя забота о судьбе моего крейсера и команды. «Совершенно верно, полковник», — ответил я. «Мы движемся к переходу на Бессарабию», где сейчас находится Красовский со своими кораблями. «Я полагаю, что вашему командующему грозит опасность со стороны превосходящих сил поляков, и моя задача по возможности эту опасность предотвратить». «Еще одно благородное решение, не слишком разумное, но достойное», задумчиво кивнул Винтер. «Слишком много за последние несколько часов я увидел этого самого благородства и самопожертвования. Вы, как и майор Белла, рискуете ради спасения других». Немногие на такое решились бы на вашем месте. Поступок действительно достойный восхищения. И я, в свою очередь, хотел заверить вас, господин контрадмирал, что готов всячески содействовать вашим замыслам и жду лишь приказа. Признаться не избалованный подобным проявлением, как мне показалось, абсолютно искренних чувств, я несколько поплыл и после этого с уважением посмотрел настоящего передо мной полковника. Его слова на Эми, а теперь и обо мне, весьма меня тронули а может и права Найма, и перед нами находится настоящий английский джентльмен, подумал я, пожимая Гордону Винтору его крепкую руку своей слабой ладонью. Забывшись во сне в своих апартаментах, переняв перед этим несколько восстанавливающих препаратов из портативной аптечки, спустя несколько часов я проснулся, чувствуя себя гораздо лучше прежнего. То ли лекарства действовали, то ли настроение повысилось, но обратно в рубку одинокого я шел как на праздник, Абсолютно уверенный, что легко смогу решить накопившиеся за это время проблемы. А проблемы действительно накопились. Я вошел на мостик и занял свое место в командирском кресле. Алекса, неотлучно находившаяся здесь, тут же предоставила мне обновленные данные о движении кораблей Красовского и возможных координатах, продолжающей отступать Хоругви Вишневского-младшего. В данный момент мы приближались к межзвездному переходу Таврида-Бессарабия, где вскоре, по моему убеждению, должна была произойти развязка этой закинувшейся погони. Космос, как ближний, так и дальний, по-прежнему был до отказа напичкан вражескими зондами, полностью глушившими сигналы. Из-за этого я до сих пор не мог послать предупреждение нашим на Херсонес-9 о прибытии в Тавриду Конора Дэвиса, а также его союзников и наших новых врагов в лице доблестных поляков из первого коронного космофлота Речи Посполитой. Из-за этого чертового тумана войны Я даже с Красовским, за которым сейчас гнался на всех парах, не мог связаться, хотя корабли десятой линейные, мы с «Одинокого» на карте уже прекрасно видели не первый час. Оставалось с Александром Михайловичем играть в догонялки, а он, гадина, прекрасно видя радарами одинокий, летевший следом за его эскадрой, никаким способом даже не попытался узнать, что происходит и зачем мой крейсер за ним гонится. «Красовского я когда-нибудь прибью за все его выходки»,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 90-х световых лет. Точка пространства — сектор межзвездного перехода Таврида-Бессарабия. Дата — 29 февраля 2215 года. Наконец, на экране моего монитора появился мостик Екатерины Великой. Операторами связи удалось таки пробиться к флагману 10-й линейной, благо одинокий уже был от него в каких-то 20 тысячах километров. Контр адмирал Красовский с видом римского «Патриция» Восседал на своем командирском кресле в центре отсека, явно недовольный тем, что его отвлекают. «Васильков, сколько тебя знаю, ты постоянно появляешься в самый неподходящий момент и начинаешь мешаться под ногами», бросил мне Александр Михайлович, демонстративно, не смотря в экран, а продолжая следить за общей обстановкой на тактической карте. «Что за привычка? Будь добр, хоть сейчас оставь меня в покое. Напоминаю, я несколько часов тому назад спас тебя и твою команду, а заодно вытащил еще и Бейзет. Никакой благодарности. Чего тебе не сидится на месте? Зачем ты сюда приперся?» Я с трудом сдержал раздражение от такого наглого тона. «Решил прикрыть тебе спину, несмотря ни на какие прежние обиды», — сухо ответил я. «Твоих кораблей слишком мало, а поляки, уходя к переходу, явно заманивают вас в ловушку. Прошу, не будь упрямцем, поверни назад, пока не поздно». «Потрясающе!» Красовский насмешливо фыркнул в ответ на мои слова. «Сначала ты делаешь все, чтобы я остановил атаку на Вишневского, там, у херсонеса Сатри. Угрожаешь каким-то непонятным конфроматом, а теперь хочешь сыграть в благородного и спешишь на помощь нам, сирым и убогим. Ты настолько презренный тип Васильков, что я даже не хочу с тобой разговаривать». Несмотря на высказанное нежелание продолжать диалог, Красовского понесло. «В опасности? Ловушка? о чем то вообще?» Передо мной на радарах жалкие остатки разбитой польской эскадры, беззащитные, как ягнята перед стаей голодных волков, пара десятков залпов орудий, и от их хваленых крейсеров ничего не останется. Александр Михайлович самоуверенно оскалился и с вызовом посмотрел на меня. «Снова пытаешься показать свое деланное благородство? Якобы узнал, что у меня всего пять вымпелов, и поспешил на помощь? Так на чем ты прилетел помогать? На своем убогом-одиноком? Не смеши народ». Твой еле ползущий крейсер не поможет даже самому себе. «Тебя-то я догнал», — уточнил я. «А дальше что?» — усмехнулся Красовский, отмахиваясь. «Лучше лети обратно и заводи свой несчастный флагман на ремонт, пока он не рассыпался по дороге и не мешайся мне под ногами. Не переживай, все под контролем. Я плотно сел на хвост младшему Вишневскому и скоро его добью. И не надо мне напоминать про договоренности о перемирии. Ничего я этим полякам не обещал». Пусть скажут спасибо за то, что отпустил живыми от Херсонеса-3. Но сейчас, в 15 миллионах километров от места событий, никакие обещания уже не работают. Клянусь, я добью этого Мариуша Вишневского, несмотря на то, что у него кораблей в два раза больше. Эта победа будет за мной, ясно тебе, Васильков. И не смей примазываться, лучше держись подальше со своим раздолбанным крейсером. А не то за компанию с великопольской шляхтой и тебя под шумок добью» а после спешу на сопутствующие потери от дружественного огня». Александр Михайлович хикнул, повернувшись к своим офицерам на мостике Екатерине Великой, ставшими невольными свидетелями нашей перепалки. «Все сказал?» — вздохнул я, сохраняя спокойствие и видя, как занервничал мой старый недобрый знакомый. «Теперь послушай меня. Я, как тот еще, по твоему выражению, выскочка, прекрасно понимаю твое желание отличиться и реабилитироваться в глазах Самсонова, «За прежние провалы. Но сейчас главное — сохранить в целости твои экипажи и корабли. Их в десятой линейной и так немного осталось». «Заткнись!» — взревел Красовский, теряя лицо и вскакивая с кресла. «На что ты намекаешь? На то, что я погубил половину своего подразделения, а также на то, что я желаю вымолить прощение у командующего? Осторожно, Васильков! Я тебя последний раз предупреждаю. Не смей задирать меня, иначе все это для тебя плохо кончится». «Держи свои эмоции в руках», — ответил я вскипевшему Красовскому, прежде всего недовольный собой, так как вместо того, чтобы договориться с командиром десятой линейной и уговорить его остановить преследование поляков, я, наоборот, всеми своими словами и ненужными сейчас намеками, настраивал его на обратное. Не собирался я тебя задирать, просто констатируя факты. Ты мне лучше скажи, почему твоя дивизия вместо реорганизации и пополнения за счет резервных номерных дредноутов «Была послана Иваном Федоровичем в эту глушь?» «Нет ответа. А я думаю, ты прекрасно знаешь причину». «Это к вопросу о том, что Самсонов по-прежнему точит на тебя зуб, и именно победой над Вишневским-младшим ты хочешь поправить свое пошатнувшееся в глазах командующего положение. Я тебя не виню и не запрещаю этого делать. Да не кричи ты!» Сам прикрикнул я на Александра Михайловича, который по-прежнему полоскал меня так, что я даже звук на время на своем мониторе выключил. Через минуту Красовский, видимо, осознав, что выглядит в глазах своих подчиненных не очень презентабельно, сделал над собой усилие и, успокоившись, снова сел в кресло. Вид у него при этом был такой, будто он смотрит на меня, как на ничтожество. Вероятно, я сильно его зацепил, но не теперешними словами, а еще тогда, когда начал угрожать Красовскому, что расскажу его некую тайну. Напоминаю, совершал я этот не очень-то красивый поступок только лишь потому, что других доводов остановить сражение у Херсонаса 3 у меня не оставалось, как и не оставалось времени быть в сознании. «Клянусь, если ты сейчас прислушаешься ко мне и прикажешь своим кораблям повернуть назад, я лично сделаю все для того, чтобы восстановить к тебе доверие Самсонова», продолжал я, обещая то, чего мне делать крайне не хотелось, а именно вступаться и пытаться обелить Александра Михайловича в глазах вышестоящего начальства. Но выбирать не приходилось». «Корабли десятой линейной для меня были дороже». «Я поражаюсь твоей самоуверенности», — прыснулся смеха Окрасовский. «Во-первых, в чьей-чьей, а в твоей протекции я нуждаюсь меньше всего на свете. А во-вторых, ты сам в космофлоте на птичьих правах, и не выкидывает тебя самсонов только из-за твоего родства с Десса и хороших отношений с Таисией Константиновной. Если бы с тобой рядом не было двух этих ангелов-хранителей, ты бы и дня не продержался в Черноморском флоте» и он еще собирается вступиться за меня», Александр Михайлович снова переглянулся со своими офицерами. «В общем, оставь домыслы по поводу причин моих действий при себе. Находясь здесь, я прежде всего выполняю долг перед нашей Родиной. Если я сейчас послушаюсь тебя и поверну обратно, не добив полуразгромленную польскую эскадру, это будет расценено не просто как ошибка, но и как трусость. Отступление ляжет позором на весь флот Империи. Я преследую врага» я добью младшего Вишневского во что бы то ни стало. Ты меня понял? По-другому не будет. Все, нам не о чем больше разговаривать». Экран передо мной погас, оставив меня надолго в задумчивости. Я с тревогой всматривался в продолжающие лететь походной колонны польские крейсера Мариуша Вишневского, которые преследовала группа наших кораблей во главе с Екатериной Великой. У поляков оставалось десять вымпелов, два из которых они тянули на магнитных тросах. Но не состав и численность четвертой польской хоругвии меня беспокоили, а то, что ждало Красовского ближе к переходу, если он продолжит преследование. В том, что Александр Михайлович решил окончательно разобраться с Вишневским, сомнений после такого яркого разговора у меня не оставалось. И сейчас я с тревогой смотрел на растущий на тактической карте, будто на глазах туман войны, серая, невидимая сканером зона пространства, создаваемая явно не нашими зондами, в которой нас ждали. В том, что там была засада, я даже не сомневался, а еще я сказал «нас», так как, конечно же, не мог в сложившихся обстоятельствах покинуть группу Красовского. В общем, невеселая складывалась ситуация. Между тем, на кораблях 10-й линейной экипажи Красовского вовсю готовились к предстоящему сражению. «Посмотрим, на что способны эти вельможные паны», — бросил Александр Михайлович, гордо подняв подбородок и обращаясь к своим офицерам. «Переводите двигатели в режим форсажа». Его флагманский авианосец первым ринулся в атаку, устремившись навстречу вражескому строю. Шесть сопел Екатерины Великой выплюнули из себя добрую порцию интария, заставив громадный дредноут вырваться вперед и буквально за минуту войти в зону действия палубных орудий. За авианосцем Красовского последовали и остальные. Справа и слева от Екатерины Великой шли Пантелеймон и Транзунд, Чуть сзади выстроились в кельватор легкий крейсер «Севуч» и эскадренный наносят «Поспешный». Красовский с помощью наглой и стремительной атаки явно рассчитывал на эффект неожиданности. И, по первости, навал действительно удался. Поляки, хоть и понимали, что русские корабли приближаются к ним все ближе и ближе, явно с недобрыми намерениями, тем не менее не останавливались и не разворачивались к группе Красовского носами. Наоборот, они настырно продолжали лететь в направлении перехода на Виссарабию, туда, где, по данным Мариуша Вишневского, его ждал отец со всем своим первым коронным космофлотом. Александр Михайлович, атакуя на форсаже, решил не тратить время на ожидание, пока вражеская хоругвь нырнет в туман войны. Пять русских кораблей со всего размаха навалились на походную колонну поляков, заставляя их разбить строй и начать разворот. Палубные орудия Екатерины Великой, Транзунда и Пантелеймона ударили по противнику практически одновременно, наводя еще больше хаос в его ряды. Легкий крейсер Вишневского «Подоланин», не выдержав сконцентрированного удара трех наших дредноутов, Очень быстро потерял левое бортовое энергополе и в итоге не продержался пяти минут, как был уничтожен, озарив своей гибелью все ближнее пространство. Пространство, которое постепенно наполнялось все большим количеством кораблей, истребителей и зарядов плазмы, летящих друг в друга. К сожалению, для Красовского и всей нашей эскадры гибель Подоланина стала единственной потерей в том эпизоде боя. Далее удача начала постепенно разворачиваться от русских кораблей на 180 градусов, точно так же, как развернулись в сторону Екатерины Великой, Транзунд и Потилемона, польские крейсера четвертой легкой хоругви. Потилемон схватился с познанью, таким же, как он по боевым характеристикам тяжелым крейсером Вишневского, и был занят разборками с ним практически все время сражения. Примерно такая же выпала на долю Транзунда, которого сразу с трех углов атаковали тяжелый крейсер «Калиш» купе с двумя легкими крейсерами. В моменте Александр Михайлович Красовский понял, что его авианосец идет в атаку на вражеский строй совершенно один. Два его дредноута по правую и левую руку сильно замедлили ход и начали маневрировать, чтобы улучшить свое положение в артиллерийском противостоянии с польскими канонирами. Легкий крейсер «Севуч», шедший из-за Екатерины Великой в Кельваторе, Внезапно получил повреждение одному из двигателей, остановился, а после начал медленно пятиться назад под ливнем плазмы сразу двух вражеских вымпелов. Что касаемо поспешного, то его в расчет и вовсе нельзя было брать. Один-единственный эсминец ничем не мог поддержать атаку флагманского авианосца Красовского и в данный момент, бешено маневрируя, просто старался выжить и отвлечь на себя хотя бы часть артиллерийских орудий польской эскадры. «Поляки действительно быстро пришли в себя», отцепили магнитные тросы от двух своих ранее поврежденных вымпелов, которые по инерции продолжили свое движение, развернулись и одновременно ударили по русским кораблям. Мариуш Вишневский после неожиданного навала группы Красовского, осознав, что не успевает к спасительному переходу на Бессарабию, решил драться до конца, несмотря на то, что большинство его кораблей до сих пор не восстановили свои защитные энергополя до нужных значений и сейчас представляли собой легкую добычу для русских канониров. Однако трусливо бежать в сложившейся ситуации для молодого и, как мы знаем, горячего польского адмирала было еще более неприемлемым действием. Поэтому Мариуш расценил, что лучше погибнуть, чем покрыть себя очередным позором. А позора было за последние часы немало. Во-первых, четвертая Харуги понесла потери сначала в попытке нагнать и уничтожить одинокий с Байзетом, а позже в противостоянии с дивизией Красовского, возникшей буквально из ниоткуда. Затем это странное во всех отношениях дуэль с Васильковым, где Мариуша тоже унизили изрядно. А теперь вот очередной навал русских кораблей, подло нарушивших ранее заключенные договоренности. Из-за все своей промахи Вишневский-младший должен еще будет ответить перед своим главным судьей и авторитетом в этой жизни – отцом. А когда тот узнает, что же на самом деле произошло у херсонеса три, то головы молодому адмиралу уж точно после этого не сносить. Единственным человеком в галактике, кого боялся Мариуш, был его родитель, и уж лучше принять смерть здесь, в этих координатах, чем после глядеть в холодные, отрешенные глаза своего отца, у которого и бровь не дрогнет лично сорвать золотые эполеты с плеч своего непутевого сына. Именно поэтому поляки так отчаянно шли сейчас на русские корабли, не боясь погибнуть под ударами наших импульсных пушек. Броня крейсера в четвертой легкой «Хоругве» плавилась под непрекращающимся ливнем плазмы орудий Транзунда, Екатерины Великой и Пантелеймона. Недовосстановленные мощности энергополей польские вымпелы практически не защищали. Тем не менее, слаженность действий и одновременно произведенная Вишневским младшим контратака полностью поменяла ход космической битвы. Русских вымпелов было слишком мало, так же, как их слишком близким оказалось после форсажа Красовского расстояние между противоборствующими сторонами. От этого наши канониры чисто физически не успевали остановить заградительным огнем вражеские корабли, которые, в свою очередь, смело летели прямо на них, не давая русским времени на то, чтобы прийти в себя. Теперь настало время Александру Михайловичу Красовскому начинать бояться и считать потери. Первым открыл счет поспешный, попытавшийся на равных противостоять двум вражеским крейсерам и не выдержавший этого противостояния. В результате перекрестного огня польских канониров, видимо, был задет его боезапас, миноносец вздрогнул от внутреннего взрыва, который буквально за секунду разорвал его надвое. Обломки поспешного густым облаком разлетелись в стороны. Команда эсминца погибла полностью. Следующей жертвой стал единственный легкий крейсер в составе десятой линейной. Одновременный залп, а затем и мощный таранный удар также двух кораблей Вишневского навсегда вывел из строя наш Севуч. Удары польских вымпелов пришлись в борт и корму русского крейсера. Обездвиженный и без половины орудийных батарей, стиснутый с двух сторон Сивуч был обречен. Штурмовые команды, состоящие из хайдутов и членов экипажей вражеских крейсеров, за считанные минуты овладели полуразрушенными отсеками Сивуча, полностью вырезав его героически сопротивлявшийся экипаж. Далее настал черед Транзунда, по-прежнему сражавшегося в одиночку сразу с тремя кораблями противника. Его поляки, несмотря на то, что сами плавились под непрекращающимся огнем русских, задавили числом. В то время как тяжелый крейсер «Калиш» связал фронтальным боем основные батареи «Транзунда», два легких крейсера из и Вишневского воспользовались моментом, и оба, с разницей в несколько секунд, протаранили правый борт русского дредноута, полностью выведя из строя сразу четыре его орудийные платформы. Наш крейсер вынужден был разворачиваться к своим обидчикам носом, чтобы не получить следующие удары. В это время «Калиш» продолжал вести огонь, и в итоге после разворота «Транзунда» полностью обнулил защитное поле его левого борта, а затем с близкого расстояния начал планомерно выжигать одну за другой оставшиеся батареи русского крейсера. Через несколько минут у «Транзунда» по врагу работало всего лишь одно орудие главного калибра, которое, конечно же, не могло ничего изменить в этом противостоянии. Александр Михайлович нервно закусил губу, скрючившись в своем кресле и уже далеко не походивший на горделивого римского патриция, коим хотел всегда казаться. На глазах адмирала гибли последние корабли его дивизии, и вместо лавурового венка победителя, Красовского, похоже, ожидал, если и не трибунал, то уж точно отставка. И это в случае, если он вообще останется жив в творившемся вокруг него аду. Глава 5. Место действия. Звездная система HD 22048, созвездие Эридон. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Американская и Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва, 198 световых лет. Точка пространства. Сектор межзвездного перехода Таврида-Бессарабия. Дата. 29 февраля 2215 года. Наблюдал за этим избиением и я, причем не менее Красовского удивляясь, как легко полякам удалось сначала отбить нашу атаку, а затем и перейти в контрнаступление. Я-то считал, и поэтому уговаривал Александра Михайловича не лезть на рожон, что Мариуш затянет русские корабли за собой в туман войны, отливающие на карте огромным серым, абсолютно неизведанным газовым облаком, где, по моим расчетам, должен был прятаться его незабвенный батюшка, коронный адмирал Адам Вишневский со своими дивизиями. Однако и я, и Красовский, похоже, недооценили храбрости капитанов польских кораблей, которые, несмотря на отсутствие энергозащиты, бросились на русских, как бешеные псы, с желанием поквитаться за неоконченное у Херсона 3 сражение. И, к сожалению, атака у них получилась, и помощи Вишневского-старшего для этого не требовалось. Вражеские тяжелые и легкие крейсера смело шли на сближение, плавясь под огнем канониров Красовского, но все равно упорно идя вперед. Александр Михайлович своим рывком на форсаже, сократившим расстояние между своими кораблями и кораблями противника до критически минимального, лишь помог полякам. Нашим артиллеристам попросту не хватало времени, чтобы остановить навал вражеской хоругве. Я с ужасом смотрел, как гибнут один за другим последние вымпелы десятой линейной как взорвался поспешный, как пропал сигнал Стивуча, вырезанного до последнего члена экипажа, как был выведен из строя и превратился в беззащитный остров тяжелый крейсер «Транзунт». В секторе боя действующими из группы Красовского оставались лишь два корабля. Это был флагман самого контр-адмирала Красовского и прикрывавший Екатерину Великую крейсер «Пантелеймон», который, потеряв возможность маневрировать из-за разрушения двигательных установок, завис в безвоздушном пространстве, Прикрывая своим корпусом правый борт нашего авианосца. В это время польские крейсера с терветниками кружили вокруг, вгрызаясь непрекращающимися залпами в броневую обшивку у последних русских дредноутов. Пантелеймон и Екатерина Великая отвечали врагу заградительным огнем своих последних орудий. На авианосце и так их было немного, всего 6 батарей среднего калибра, две из которых к этому моменту уже молчали. На крейсере ситуация оказалась не лучше но тут хотя бы работала главная батарея. Несмотря на это, совокупного огня нашим хватало лишь для того, чтобы не подпускать к себе слишком близко вражеские крейсера, которые поначалу было намеревались несколькими таранными ударами, разделаться с русскими кораблями, однако пока не решались подходить, опасаясь сгореть в потоках плазмы. Тем не менее, участь Пантелеймона и Екатерины Великой была предрешена. Сколько ни отстреливайся, враг все равно задавит числом и сократив палубные батареи русских кораблей до безопасного для себя количества, осуществит задуманное. Кажется, безысходность ситуации понимали все, и Александр Михайлович Красовский, ужавшийся в свое кресло и кусающий до крови губы в бессилии, что-либо сделать, и адмирал-подпоручик Марьюш Вишневский, снова почувствовавший себя на коне, и радостный уже от того, что не предстанет перед своим отцом в качестве побитой собаки. Однако в секторе оставался еще один корабль, который до сих пор не принимал участия в битве, оставшись после форсажного прыжка эскадры 10 линейной далеко позади. Этим кораблем был мой одинокий. Вымпел и Красовского гибли в противостоянии так быстро, что я даже не успел к ним присоединиться, и все это время, пока шло сражение, решил, как эффективнее вступить в схватку. Безусловно, у меня еще оставался вариант повернуть обратно к Херсон с 3 и не думаю, что кто-либо упрекнул бы меня за это. В той безнадежной ситуации, которая сложилась в секторе битвы для русской боевой группы, каждый капитан должен был действовать на свое усмотрение, прежде всего спасая собственный корабль и экипаж. Но убегать я изначально не собирался, иначе вообще бы не погнался за Красовским, пытаясь уговорить этого самодовольного упрямца отказаться от преследования поляков. Так что если отступать не вариант, пора начинать действовать. Погибать безвестно я не желал. Поэтому надо было придумать нечто такое, чтобы могло нанести противнику максимально серьезный урон. А самым существенным уроном для поляков явилась бы гибель их флагмана, безусловно, заодно с юным и горячим адмиралом Вишневским. Просто так бездумно входить в сектор, принимая на себя удары сразу нескольких друдного противника, пара из которых тебя непременно свяжет фронтальной ардуэлью, а еще парочка зайдет во фланг и тыл, мне не хотелось поэтому все время, пока поляки с дальних дистанций обстреливали Екатерину Великую и Пантелеймон, я по широкой дуге огибал построение противника, подбираясь к той точке пространства, откуда совершив прыжок-то форсажи, смогу по итогу очутиться непосредственно рядом с полюбившимся мне королем Владиславом, авианосцем Мариуша Вишневского. Поляки, включая их горячего командующего, так увлеченно разбирались с последними кораблями Красовского, расстреливая Пантелеймон и Екатерину Великую, как в тире, что по-прежнему не обращали на мой крейсер, тускло мерцающий на тактических картах где-то на экране, никакого внимания. Мне показалось это странным и немного даже обидело, как это одинокий шляхтящие ни во что не ставят. Однако надо было радоваться, что тебя не замечают, потому как я спустя 20 с лишним минут улета достиг таки тех самых координат, из которых можно было по прямой рвануть к флагману Вишневского. Единственное, перед тем, как подходить к вражескому авианосцу на расстояние работы палубной артиллерии и открывать по нему огонь, необходимо было обнулить все имеющиеся на Короле Владиславе защитные энергетические поля. Флагман Вишневского, так уж случилось, оставался единственным кораблем в Хоругве с действующими силовыми экранами, и в этом случае вступать с авианосцем в дуэль означало тратить на его уничтожение гораздо больше времени, чем я и мои канониры могли себе позволить. «Любая задержка в данном противостоянии будет стоить жизни одинокому и его команде. Пан адмирал Вишневский не будет просто так сидеть и ждать, пока его корабль уничтожат. Он обязательно пошлет навстречу одинокому, а вернее ему в обход, свои легкие крейсера, и тогда нашей с Олексой и остальными ребятами судьбе никто не позавидует. Разделаться с королем Владиславом, или на польский манер к рулем Владиславом, мне нужно было за кратчайшее время». А это означало, что ни одного силового щита на вражеском авианосце к тому моменту, когда одинокий к нему приблизится на максимально эффективное для стрельбы расстояние, не должно быть и в помине. Каким образом это можно было осуществить? Тут особо гадать нечего. Посылаешь к дредноуту противника своих соколов и дело с концом. Благо все условия для успешной атаки моей палубной эскадрильи имелись. Все гусары с Вишневского были сейчас в космосе и кружились вокруг Екатерины Великой и Пантелеймона, пытаясь дотянуться до наших кораблей, в то время как сводная эскадрилья с флагмана Красовского, лишенная своего командира, но все же пока достаточная по численности и боеспособная, старалась этого не допустить. Таким образом, все истребители поляков были сейчас в деле, и ни одной машины Вишневский для охранения короля Владислава при себе не оставил. Грех такой промашкой юнца – а я по-прежнему называл Мариуша малышом, почему-то так мне хотелось. Так вот, удача сама шла мне в руки, и медлить тут было нельзя, поэтому я оперативно связался с майором Белла, приказывая ее эскадрилии покинуть ангары. «Сделай мне вам тот корабль», — в разговорной манере Красовского я передал на экран на координаты, стоящего в полумиллионе километров от нас польского авианосца, сопроводив это слегка дурашливым высказыванием, и сделай его как можно быстрей. — Странная у вас речь, шеф, — хмыкнула девушка. — Но я поняла, сейчас сделаю. Одиннадцать мигов вынурнули из-под нижней палубы Одинокого и на форсаже рванули королю Владиславу по кратчайшей траектории. Я автоматически пробежал по списку пилотов и пока еще целых машин, с удивлением для себя заметив, что одним из ведомых на Эмме был наш с ней новый знакомый, полковник Винтер. — Ого, быстро он восстановился, — усмехнулся я сам себе. — Да еще и успел войти в доверие к майору ведь не дает своей машины кому попало. Видимо, произвел такие англичанин впечатление на нашу неприступную красавицу. Я был доволен, что Гордон Винтер, послуженный список которого я заранее после встречи и разговора с ним просмотрел, находился сейчас в составе эскадрильи. Таких профессиональных хасов было не так много в космофлоте, так что лишним он рядом с Белло не будет. Тем более, что наши Миги ждала встреча с сильной зенитной артиллерией авианосца, которому они в данный момент уже подлетали. Одиннадцать стремительных, как стрижи русских истребителей, зашли к королю Владиславу со стороны кормы, что несколько облегчило работу Наэми и ее подопечным. Силовые установки польского авианосца оберегали всего четыре зенитных расчета, которые в итоге не смогли остановить навал наших машин, позволив соколам без потерь достигнуть внешней обшивки корабля и, рассредоточившись, пойти вдоль корпуса, на ходу уничтожая трансляторы его защитных полей. Атака на Эмы оказалась неожиданной для команды короля Владислава, да и самого Мариуша Вишнявского, который был сконцентрирован на том, чтобы разделаться с двумя последними кораблями дивизии Красовского, что на время оставил без внимания мой крейсер и моих палубников, которые, в свою очередь, без устали и планомерно уворачиваясь от перекрестного заградительного огня скорострельных зенитных орудий вражеского авианосца, выявляли и в несколько заходов уничтожали один транслятор его защитных полей за другим. Отзывать назад из сектора боя своих гусаров Мариушу уже не было никакого смысла. Его тяжелые истребители, даже если и выйдут из сражения, все равно не успеют достичь своего флагманского авианосца до того, как русские пилоты выжгут все его трансляторы, а потом, обладая более высокой скоростью, просто пустятся на утек и тем самым уйдут от возмездия поэтому пану-адмиралу Вишневскому оставалось только лишь орать на своих операторов зенитных орудий, чтобы те поскорее перебили все эти чертовы миги. Но приказать легче, чем осуществить, зенитки поляков и так работали без перерыва. Однако изначально проворонив подход русской эскадрильи, истребители которые вошли в так называемую «мертвую зону», плотно прижавшись к корпусу авианосца, сделать уже особо ничего не могли. В итоге, спустя 10 стандартных минут, все до единого и основные, и дублирующие трансляторы на внешней обшивке короля Владислава были благополучно нашими пилотами уничтожены, и его энергополя автоматически перестали существовать, предоставив моим канонирам прекрасную, практически незащищенную мишень. Единственное, польским зенитчикам повезло таки подбить один наш МИГ, который активнее всех остальных работал по целям на поверхности авианосца, и по сути был обречен, рано или поздно такие энергичные попадали под перекрестный огонь и погибали. Этим истребителем, как назло, оказался истребитель Наем Белла. Я, когда это увидел, на время даже оцепенел и забыл про все на свете. Благо, переживать долго не пришлось. Данные сканеров показывали, что, во-первых, спасательная капсула вместе с Наемой успела благополучно и, что самое главное, вовремя отделиться от разрушающегося на глазах фюзеляжа машины а во-вторых, ее тут же подобрал, следовавший рядом один из наших мигов. Я снова расплылся в улыбке, когда увидел, что спасителем Наэмы оказался наш англичанин Винтер. «Нет, Наэма, это точно твоя судьба», — ухмыльнулся я, снова разговаривая в полголоса сам с собой. «Жаль только, Якима Наливайка, еще одного твоего ухажера. Но тут уж ничего не поделаешь». Как только защитные поля польского авианосца исчезли, Я приказал «Соколам» немедленно отходить обратно на базу, а после сразу же обратился к своим артиллеристам. «Сделайте мне вон тот корабль». И понравившийся мне, и, похоже, судя по недовольной мордашке, стоящей рядом Алексе, понравившийся мне, и, похоже, судя по недовольной мордашке, стоящей рядом Алексе, понравившийся только мне манере общения, я связался с офицерами палубных батарей. Чтобы через пять минут на Круле и Владиславе не осталось ни одного орудия, «А если наш друг, пан Вишневский, растеряется и забудет развернуть свой авианосец, то и силовых установок». «Сейчас сделаем, господин контр-адмирал», — ответили мои канониры и открыли по несчастному польскому флагману такой огонь, что я поначалу подумал, будто на одиноком действуют все девять орудийных платформ, настолько плотным и непрекращающимся был поток плазмы из жерл его импульсных пушек. Мариуш все же догадался повернуться ко мне носом, укрывая смертоносных зарядов двигатели своего корабля. Но это единственное, что командующий четвертой харугви мог в такой ситуации сделать. В остальном мои артиллеристы полностью выполнили возложенные на них обязанности и за короткий срок разбили вдребезги и расплавили практически все орудийные батареи короля Владислава. «А теперь соедините меня с Вишневским», — приказал я операторам связи. «Хочу с ним кое о чем переговорить». В это время одинокий, выйдя на линию атаки, — Все ближе и ближе подбирался к вражескому флагману. «Давно не виделись, пан адмирал», — поприветствовал я Мариуша Вишневского, когда разгоряченное, раскрасневшееся лицо шляхтича появилось передо мной на экране. «Нашу встречу, проходившую там у Херсонеса, прервали, и сейчас, думаю, нужно ее завершить. Как вы насчет еще одного поединка?» «Смотрю, раны на тебе, Васильков, заживаю так же быстро, как и на собаке», — усмехнулся Мариуш. «Помнится только, что с моего корабля выносили твое практически бездыханное тело, а, глядишь, и через пару часов ты как новенький». «Чудеса современной отечественной медицины», — отмахнулся я. «Но не увиливайте, господин адмирал. Так что насчет окончания поединка?» «А ты настырный», — нахмурился Вишневский, все чаще по ходу нашего разговора посматривая на соседний монитор, видимо, с показаниями характеристик своего авианосца, по которому продолжали долбить пушки одинокого. Что ж, прилетай, буду ждать с нетерпением. — Спасибо за приглашение, обязательно буду, — кивнул я. — Только сразу предупреждаю, что прибуду на ваш флагман не с двумя помощниками, как это было при первой нашей встрече, а с двумя сотнями секундантов. — Я же говорю, добро пожаловать, — зло ответил мне польский адмирал. — Мои ойдут и окажут московитам радушный прием, сколько бы вас ни прибыло. — А знаете, пан, — задумчиво произнес я, почесав подбородок, — я передумал. «Зачем зря рисковать жизнями своих морпехов? Уж лучше я вас просто так расстреляю с ближней дистанции». Как раз после этих моих слов короля Владислава сильно тряхнуло от сразу серии прямых попаданий по нему одинокого. Внешний слой обшивки польского флагмана на его носовой части уже практически отсутствовал полностью, а плазма, каждую секунду выпускаемая русскими орудиями, на продолжала все глубже и глубже проникать в срединные отсеки авианосца Вишневского – убивая на своем пути все живое и разрушая до основания все неживое. Мариуш понял, что козыри на моей стороне и с неработающими силовыми экранами на одной лишь броне его кораблю долго не продержаться. Да, по приказу польского командующего, королю Владиславу на помощь, развернувшись и на время оставив в покое два последних русских вымпела из дивизии Красовского, вроде как уже спешили тяжелые крейсера Калиш и Познань. Но они явно не успевали подойти и прикрыть с собой постепенно разрушающийся авианосец до того момента, когда орудие одинокого с ним окончательно покончат. Хотя, честно признать, все это было на Тоненького. Ни я, ни Мариуш, ни остальные капитаны рядом находящихся кораблей не могли с уверенностью сказать, кто и чего успеет или не успеет. Тем не менее, я гнул свою линию, продолжая морально давить на Вишневского-младшего. А тот, в свою очередь, упирался и отмазывался от переговоров, рассчитывая потянуть время и дождаться таких подхода своих крейсеров. Так какое-то время мы с ним через экран и пикировались. «Ладно, достаточно слов», — в итоге хлопнул я по подлокотнику кресла, тем самым показывая, что разговор окончен. «Принимайте решение, адмирал. Вариантов два. Первый. Вы прекращаете бить по Екатерине Великой и Пантелеймону, и мы расходимся в разные стороны, будто ничего не произошло». Тогда всем становится хорошо и даже отчасти приятно. И второй вариант. Вы настырно продолжаете попытки добить вымпелы десятой й линейной и не обращаете на мои призывы к переговорам никакого внимания. В этом случае погибаем все мы. Безусловно, ни Пантелеймону, ни авианосцу Красовского, ни моему крейсеру при таком раскладе не выжить, это факт. Но отправляетесь к праотцам и вы вместе с командой короля Владислава. Это я вам могу гарантировать. «Смеяться вы перестанете уже через пару минут, господин хороший», — отреагировал я на ухмылку моего собеседника. «Когда заряды моих орудий доберутся до внутренних, незащищенных невидийской броней отсеков вашего корабля, тогда я на вашу улыбочку посмотрю еще раз. Последний». «Круль Владислав и не такое переживал», — махнул рукой Мариуш Вишневский со знанием дела. «Что ж, вполне вероятно...» что данный авианосец и доживет до момента, когда его прикроют своими силовыми полями и корпусами, спешащие вам на помощь крейсера», — согласился я, кивая поляку. «Однако не радуйтесь заранее. Весь мой экипаж уже в боевых скафандрах и готов к абордажу. Через пять, максимум семь стандартных минут, на борту вашего круля будет 250 штурмовиков. Готовы ли вы со своими людьми, разбросанными в данный момент по трем палубам авианосца, противостоять нам. Можете не отвечать, я и так знаю, что не готовы». Мариуш промолчал, хотя внутри весь кипел от негодования и наглости, с которой с ним разговаривал этот безродный московит. Польский командующий не боялся смерти, тем более, что, как уже было сказано, в этом раскладе неясно было, кто одержит верх. Поздно Нихалюш, а за ними еще два легких крейсера, были уже по космическим меркам в двух шагах, и очень, может быть, что русский адмирал просто брал его на слабо. Именно поэтому Вишневский-младший до сих пор хранил молчание, продолжая при этом испепелять меня ненавидящим взглядом. Я уже стал переживать, что мой противник выстоит и не пойдет на уступки, потому как вражеские корабли уже выходили на линию атаки на одинокий, и вскоре ситуация для моего крейсера, без преувеличения, окажется критической. Язык проглотил, повысил я голос на замеревшего передо мной на экране Мариуша. «Больше повторять не буду. У тебя десять секунд, пан адмирал». «Ладно, ладно. Расходимся, московит». Внезапно сломался Вишневский, будто его подменили. «Даешь слово офицера, что не станешь больше преследовать мои корабли вплоть до сектора перехода Таврида-Бессарабия. А то я с одной такой курвой договорился, а он, как ты знаешь, не выполнил своих обещаний». «Я не красовский и слову моему можешь верить», — кивнул я. «Обещаю». «А также дай слово, что не позволишь ни одному из имперских кораблей, их капитанов и адмиралов, совершить подобное нападение», — не успокаивался Мариуш. «Обещаю, что не позволю никому нарушить данное перемирие», — устало ответил я, думая, что Вишневский снова боится, нажав спину от Александра Михайловича Красовского, безусловно, способного на нечто подобное. «Только перед этим прекрати вести огонь по нашим кораблям», — договорились Васильков. — Я отдаю приказ о прекращении огня, — подытожил польский адмирал, засуетившись и о чем-то нервно переговариваясь со своими офицерами на мостике. — Поверю тебе еще один раз. Я с облегчением услышал информацию от своих операторов, которые спустя полминуты подтвердили, что польские крейсера прекратили пальбу по кораблям Красовского и спешно отходят из сектора. Одновременно с этим я отдал распоряжение своим канонирам прекратить стрелять по королю Владиславу. «Слава Богу, Мариуш оказывается не такой уж и бесчестный и глупый, каким мог показаться ранее», — подумал я, наблюдая, как польская хоругвь снова выстраивается в походную колонну с намерением продолжить свой путь к спасительному переходу на Бессарабию. Господин контрадмирал эскадра на радарах. В какое-то мгновение долетел до меня голос оператора. Я машинально перевел взгляд на тактическую карту и закрыл лицо руками.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 Расстояние до звездной системы «Новая Москва» — 198 световых лет. Точка пространства — сектор межзвездного перехода таврида бессарабия Дата — 29 февраля 2215 года. А я думал, что это меня Вишневский испугался. Я улыбался, но старался выглядеть несколько расстроенным. Оказывается, это вы тому причина, Агрипина Ивановна. С экрана на меня смотрела женщина лет 50 со светло-голубыми глазами, И резко очерченными чертами лица, в кителе императорского адмирала. Это была та самая Агриппина Храмцова, легендарная командующая пятой ударной дивизии Северного Космофлота. Та, на корабле которой я изначально и рассчитывал, посылая сигнал о помощи, когда убегал от поляков, а потом отсиживался в водорослевых болотах Херсона Сатри. Почему Храмцова легендарная? Да как-то, к слову, пришлось. Просто имя грипина Ивановны было на слуху еще во время моей учебы в Нахимовском. И пусть она на тот момент была простым капитаном крейсера, насколько я помню, но уже тогда ее фамилия гремела по всей Новой Москве. Один из лучших рейдерских командиров нашей экспедиционной эскадры, участвовавший в войнах Лиги, когда мы пытались сдержать экспансию американцев в нейтральные миры. Отважное и принципиальное дожутие купе с внешней привлекательностью – годы я помню, как многие курсанты училища сходили по ней с ума. Я в их числе замечен не был, имея в виду поклонников ее красоты, но вот что касаемо флотоводческих талантов Хромцовой, тут я даже несколько завидовал ее успехам на военном поприще. Мы не были никогда до этого знакомы, хотя виделись пару раз в императорском дворце во время торжеств. Я-то ее запомнил, но помнила ли Агриппина Ивановна меня, тогда еще юного Нахимовца, в этом я сильно сомневаюсь. Тем не менее, для меня Хромцова была, повторюсь, легендарным и не менее уважаемым, как и в частности Павел Петрович Десса, офицером космофлота. Именно поэтому сейчас я, разговаривая с вице-адмиралом, был несколько смущен, да еще и растроган внезапным появлением ее кораблей в секторе, в котором мы находились. 14 русских вымпелов появились на радарах польских кораблей Вишневского, а аппаратура его флагманского авианосца на пару минут раньше одинокого их разглядела, Отчего, Мариуш, такое самоуверенное мгновение назад сразу засуетился и вырвал такие из меня обещания не преследовать его хоругви. Впрочем, даже если бы я и знал о приближении пятой ударной дивизии, то все равно согласился бы на условия поляков. Когда еще Храмцова подойдет, а тут и мой крейсер и Екатерина Великая с Пантелеймоном у противника под боком, всякое за это время могло случиться. Как вы выжили, контр-адмирал? Нахмурилась вместо приветствия Агрипина Ивановна. Впрочем, это неважно. Потом расскажете. Мои корабли начинают разбивать строй, чтобы включить форсаж. Я буду рядом с вами максимум через сорок пять минут. После чего мы вместе продолжим преследование врага. Я устало вздохнул. Как же надоело мне отговаривать то одного, то второго наших дивизионных адмиралов от опрометчивых действий в отношении Вишневского и его крейсеров. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется снова уламывать теперь уже непробиваемую Хромцову. «Красовского я хотя бы мог запугать, а с этой воинствующей до жути и, казалось, никому не желающей подчиняться домой, как общаться? Уф! Ваш сигнал о помощи стал для меня глотком воздуха в этом бескослородном пространстве», — между тем продолжала грипина Ивановна, параллельно отдавая приказы на рассредоточение своей походной колонны. «Уже более суток мы мотаемся по сектору, пытаясь отыскать хотя бы кого-нибудь, но все будто вымерли». «Рад услужить», — усмехнулся я, — не знаю, с чего начать уговаривать хронцову Вижу, что вымпела одного из ваших коллег подоспели на помощь первыми. Агриппина Ивановна имела в виду дивизию, вернее, остатки дивизии Красовского, два дредноута, которые в данный момент находились возле одинокого. И потому, что среди этих кораблей нет моего Байзета, который, судя по вашему посланию, был с вами рядом все это время, я делаю вывод, что крейсер погиб, как и все остальные мои корабли, которую я оставила в качестве охранения у перехода на Бессарабию. Вы даже не представляете, контр-адмирал, что я сделаю с этими поляками после того, как догоню их недоразбитую хоругвь. Клянусь, что ни один из членов их экипажа не выживет. В плен брать и разрешать эвакуироваться не буду. Умрут все. Храмцова скрипела зубами, оплакивая свои погибшие у перехода корабли. И после этого мне еще надо как-то отговорить ее от мести. Байзет цел. «Насчет того, что невредим, я бы поспорил, но на ходу, и в данный момент восстанавливается», — произнес я. «Сейчас крейсер находится на одной из верфей Херсонаса-3». «Слава Богу!» — выдохнул вице-адмирал. «Я уже было похоронил его, в кавычках, отважного командира экипаж». «Ха-ха-ха, все-таки удачливый сукин сын этот Анатоль Брагин. Хотя с виду не скажешь». «Не знаю, насколько хватит Брагина удачи, когда тот предстанет перед комиссией военного трибунала» покачал я головой. Кафтаранг, так скажем, наделал дел у врат на Бессарабию, когда сначала позволил полякам переправиться на нашу сторону, а после первого удрав из сектора разыгравшегося сражения. «Вот собака пришивая ударила по подлокотнику своего кресла вице-адмирал Хромцова. «Я его сама до трибунала прибью. Надеюсь, вы отстранили этого негодяя от командования крейсером?» «Это сделали члены экипажа БАИЗЭТа до меня», — печально улыбнулся я, потирая раненое плечо. «Но я хотел бы сейчас поговорить с вами не об этом». «Агриппина Ивановна, не нужно преследовать корабли Вишневского». На лице женщины появилось сомнение в моих умственных способностях. «Адмирал Васильков, наслышано о вас, как об отчаянном и дерзком командире», медленно произнесла Хромцова. «В частности, командующий Северным космофлотом адмирал Десса в разговорах часто упоминал ваше имя, когда хотел привести пример командира не только удачливого, но и разумного» что в наше время, Брагин, кстати, это в очередной раз доказывает, большая редкость. «Не разочаровывайте меня, Александр Иванович. Как это? Не нужно преследовать. Ну-ка, объяснитесь». «Я все понимаю. Вы хотите поквитаться с поляками за поражение у Перехода и гибель вымпелов вашей дивизии», — произнес я, на ходу стараясь привести доводы, достаточные для того, чтобы Хромцова поменяла свои намерения в отношении убегающих от нее кораблей четвертой легкой Хоругви. — Но сейчас, как никогда, нужно действовать не сердцем, а головой. — По-другому не умею, — хмыкнула Агриппина Ивановна, недовольно посмотрев при этом на меня, вроде как яйца курицу учить не должны. — Ага. А как психанула там, у перехода на Тарс, когда не стала выполнять прямые приказы Десса, тоже головой думала? — медленно усмехнулся я, вспоминая, как был зол тогда на своего непокорного комдива Павел Петрович. А вслух продолжал. Во-первых, если даже на форсаже, то успеете догнать хоруг Вишневского-младшего, только уже непосредственно вблизи врат на Бессарабию, в тех координатах, где сейчас переправляются в нашу звездную систему, корабли-папаши того, кого вы хотите настичь. А следом за ними в Тавриду войдут дивизии и первого ударного космофлота АСР. Вы ничего не путаете, контрадмирал, Поначалу не поняла Хромцова. Вы знакомы с расположением в пространстве флотов вторжения противника? Более чем. — кивнул я, не обращая внимания на извительные замечания Агриппины Ивановны. «Я прекрасно знаю, что первый космофлот Американской Республики изначально находился в зоне противодействия ему, нашего Балтийского флота. Однако ситуация кардинально поменялась. В Тавриду в данную минуту переправляются не только поляки, но и сам Конор Дэвис со своими лучшими дивизиями. Да-да, не удивляйтесь, информация проверенная. Это получается, — надолго задумалась вице-адмирал Хромцова, — пытаясь по ходу сориентироваться в ситуации. «Ага, это получается, что мы в глубокой заднице». «Абсолютно точный вывод», — согласился я. «Вот поэтому-то вам сейчас и не нужно лететь к переходу Таврида-Бессарабия. Нам срочным образом необходимо отходить назад к столичной планете и предупредить, наконец, наших, которые до сих пор не знают, что произошло. Таврида напичкана американскими зондами-глушилками, и я в итоге так и не смог послать сообщения на Херсонес-9 о том, что Конор Дэвис лично прибыл с нами всеми повидаться. Так что придется побыть почтальонами самим, по крайней мере, до того момента, когда не войдем в чистое эфирное поле. Нужно спешить, Агриппина Ивановна, пока американцы не переправились в Тавриду и не атаковали Северный космофлот, стоящий на орбите Херсонеса-9. Не только Северный, но и Черноморский, а еще и Гвардию, решила поправить меня Хромцова. Нет, у Херсонеса в данный момент находится лишь Северный космический флот — ответил я, отрицательно мотая головой. — Не поняла. Черноморцы, усиленные резервными дредноутами, уходят в Тарс, точнее уже находятся там, — удивил я вице адмирала храмцову Император же с преображенской дивизией также отсутствует, погнавшись за Элизабет Уоррен и Дюком Фланаганом, которые двое суток тому назад своим дерзким нападением сильно задели самолюбие нашего досточтимого государя. В результате Константин Александрович, взяв с собой гвардейскую эскадру, где в этом же секторе, где мы сейчас находимся, пытается отыскать своих обидчиков и примерно их наказать. Так что у центральной планеты системы для ее охраны остались лишь дивизии ДСА. Вроде бы недолго отсутствовала в информационном поле, а уже все так поменялось, покачала головой Агриппина Ивановна, пытаясь сообразить, как ей лучше всего поступить в сложившейся ситуации. Значит, говорите, император находится где-то рядом. «По данным, адмиралы Уоррен и Фланаган отходили именно в сторону перехода на Бессарабию», — подтвердил я. «Значит, он где-то между Херсонесом-3 и Херсонесом-5», — в полголоса в задумчивости повторила Хромцова, размышляя о чем-то своем. «Не думал, что это скажу, но к черту императора и его эскадру. Они отобьются от любого врага, если даже наткнутся на превосходящие силы», — покривился я, торопя грипину Ивановну с решением. «Линкоры и тяжелые крейсеры Преображенской дивизии, обладая повышенной жизнестойкостью и характеристиками, способны вырваться из любой ловушки. Вы же это прекрасно знаете, так как сами в свое время служили в гвардейской эскадре». «Знаю», — кивнула Хромцова. «Вот только вырваться они смогут лишь в том случае, если поступит такой приказ. Ведь также я прекрасно осведомлена о принципиальности нашего государя-императора. И если он упрется, решив, что будет сражаться до конца, то его никакими уговорами с изначальных координат не сдвинешь. Рядом с Константином Александровичем находится его не в отца более рациональная и разумная дочь, — ответил я на это Агрипине Ивановне. Она, если что, великая княжна, не позволит императору зря рисковать собой и своими гвардейцами. — Осторожнее, Александр Иванович. — Вы слишком часто и слишком громко высказываетесь об императоре в неприемлемых выражениях, — предупредила меня вице-адмирал Хромцова. «Рано или поздно это может отрицательно сказаться на вашей карьере и судьбе. По-другому не получается», — отмахнулся я, не восприняв слова Гриппина Ивановна всерьез. «Но согласен, оставим императора в покое, сосредоточившись на том, что делать нам. Итак, вы согласны со мной, что в сложившихся обстоятельствах нам срочно нужно возвращаться к Херсону 9 Предупредить наших нужно как можно скорее, это даже не обсуждается», — утвердительно кивнула Хромцова, утвердительно кивая. «Однако в роли, как вы выразились, почтальона, не обязательно выступать целой дивизии. Это может сделать и один высланный к столичной планете корабль, например, ваш одинокий». Гриппина Ивановна, думаю...» «Попытался я перебить вице-адмирала, заранее понимая, что это по характеру и прямству не отстающая от нашего государя особа, уже придумала для себя какое-то дело и совершенно не собирается поступать по моему плану. Я дам вам сопровождение два крейсера», которые помогут одинокому отбуксировать к Херсана Су-9 поврежденные корабли Красовского», продолжала Хромцова, уже не слушая меня. «Заодно прошу вас, Александр Иванович, прихватите по пути следования мой БАИЗ с той верфи, на которой вы его оставили на ремонте, и отбуксируйте его в безопасное место. Ну а вырвавшись из зоны работы глушилок связи, поднимайте всех на уши, пусть готовятся к обороне». «Как я понимаю, вы за мной не последуете». Я многозначительно посмотрел на эту решительную женщину с каменным какую у тукана лицом и холодными глазами. Мне для начала необходимо свести счеты вон с тем шляхтичем, Агриппина Ивановна кивнула на горящую за своей спиной карту, на которой в приближении переливалась бело-красными цветами, уходящая в сторону перехода четвертая легкая хорудь Мариуша Вишневского. А потом еще будет парочка дел, о которых я пока умолчу. Вы не переживайте, Александр Иванович. Как только с ними разберусь, я тут последую за вами и уж точно прибуду к центральной планете к тому моменту, когда первый ударный космофлот Янки попытается ее у нас отобрать. Сражение с таким прославленным ублюдком, как Коннор Дэвис, я пропускать не собираюсь. Видите туман войны, плотно пеленой, расстилающийся вдоль всего сектора перехода и более того, судя по данным сканеров дальнего обнаружения, всеувеличивающийся и увеличивающийся в своих размерах. Я кивнул в сторону уже своей тактической карты. «Так вот, там сейчас, по моим подсчетам, спрятан чуть ли не весь первый коронный космофлот Адама Вишневского. Его сынишка, которого вы хотите догнать и наказать за понесенные вашей дивизии потери, спешит именно в тот сектор. Вы понимаете, что не только не сможете осуществить свою месть, но и с большой долей вероятности погубите оставшиеся корабли пятой ударной. Яйца курицу не учат». Как я и предполагал, ответила мне на это Агрипина Ивановна, несколько надменно хмыкнув и прищурив глаза, типа, что этот младенец в адмиральских погонах о себе возомнил? Вы действительно думаете, что я не догадалась о ловушке? Васильков, ты умен, но я умнее, запомни это. Нет, вы только подумайте: мальчишка учит боевого адмирала, прошедшего восемь компаний. Храмцова, распалившись, перешла на ты, похоже, уязвленная моими последними словами, уже не намеренная соблюдать какие-либо правила этикета. Да никогда она их особо-то и не соблюдала, даже с императором в свое время разговаривая, как со старым приятелем, чему я был свидетелем на одном из торжественных приемов на Новой Москве. «Ты видишь, с какой скорости испуганный и побитый сыночек тащится под крылышко своего папаши?» — усмехнулась Агриппина Ивановна. «Его корабли тянут за собой на буксире подбитые крейсера. За это, кстати, тебе и Красовскому нужно сказать спасибо». В общем, скорость у поляков относительно моих вымпелов небольшая, и если они не бросят своих товарищей мне на съедение и не отцепят магнитные тросы, то я легко настигну четвертую хоругвь задолго до так пугающего тебя тумана войны. Я прикончу Мариуша Вишневского на глазах его злодея отца, чтобы полякам повадно было подобно шакалам присоединяться к американцам и вторгаться в наши миры. «Умён, но ты умнее говоришь», — мысленно повторил я фразу Хромцовой, переходя в наступление а вслух сделав серьезное лицо произнес вице адмирал вы только что в присутствии офицеров с одиноковой палады оскорбили меня обратившись ко мне неподобающим образом а также назвали меня мальчишкой я уж про яйцо молчу подожди не поняла действительно не поняла хромцова к чему это я клоню что все это значит вы обращаетесь к контрадмиралу российской империи а не к своему приятелю продолжал я тем же железным тоном вы кем себя возомнили «Остановись, безумец!» — начала закипать Хромцова. «Ты с ума спятил, что ли? Какие оскорбления? Я просто говорю, что...» «Вот, теперь еще назвали сумасшедшим!» Нагло перебил я ошарашенную женщину. «Проигнорировать подобное неуважение означает запятнать свою честь!» «Васильков, думай!» — шокированная Агриппина Ивановна на секунду остановилась. «Э, думаете, что говорите?» «Вице-адмирал Хромцова, я вызываю вас на поединок!» Нещадно добивал я сознания женщины, которая, несмотря на весь ее боевой опыт, явно в своей жизни ни разу не приходилось драться на дуэли из-за подобных пустяков, тем более с мужчиной. Согласен, я в ее глазах, да и в глазах всех свидетелей разыгранной мною ссоры, выглядел нелепо и даже смешно. Но что прикажете делать, и как остановить эту жаждущую отпущение за своих погибших космоморяков женщину? Храмцова, позволяя это, ведь действительно пустится в погоню за Вишневским-младшим и действительно настигнет его, и даже опрокинет и уничтожит все его корабли. Но вот что будет дальше? А дальше я совершенно был не согласен с выводами Агриппины Ивановны о том, что ее дивизия успеет разделаться с польской хоругью. Нет, расстояния и времени на это у наших не хватит. Я практически был уверен, что Вишневский-старший стоит со своим флотом у самой кромки тумана войны. Это следовало из показаний сканеров, которые давали максимальные значения работы рэбзондов противника именно в квадрате, которому, судя по траектории, двигалась четвертая хоругвь. Но не вырвутся, возможно, кроме быстроходных эсминцев, это то, если Храмцова догадается отдать им приказ на отступление, корабли пятого ударного из этой западни. Вот поэтому я сейчас и разыгрывал очередную комедию, делая оскорбленную физиономию столичного невротика, к которому ужас неподобающе обратились. И я намеревался играть эту роль до конца, только бы отвлечь Хромцову от преследования поляков. Красовского с горем пополам вытащил, хотя, надо признать, прежде всего с помощью той же Агрипины Ивановны. Теперь настал черед браться за эту пышущую злобой дамочку. А Хромцова, к моему удовлетворению, и вправду закусила у дела, покраснев. Это было заметно даже через экран и заиграв на лице желваками от презрения ко мне. «Ты и вправду решил подраться?» воскликнула женщина, еле сдерживаясь. «Подраться, когда идет война? Когда это запрещено законом? Хотя ладно, последний довод. Это чушь собачья». «Но куда катится этот мир, где мужчины ведут себя как курсистки? Хотя какой ты мужчина, Васильков, ты жалкий сейчас». «Выбор оружия и место поединка за вами, вице-адмирал», — между тем продолжал я. «Время дуэли, так как вы меня жестоко оскорбили, выберу я». «Я прекрасно знал правила поединков», и знал, что первому дают право выбора, в том числе и времени, человеку, которого вызвали на дуэль. Но мне-то нужно было задержать Хромцову именно сейчас, поэтому я, под шумок и рассчитывая на злость, клокочущую сейчас внутри вице-адмирала, вставил этот небольшой пункт. И вы знаете, сработало. Ангрипина Ивановна была на взводе, не обратив внимания на эту незначительную, как ей показалось, поправку, и позволила мне установить время. «У тебя на одиноком» медленно произнесла Гриппина Ивановна, прожигая меня ненавидящим взглядом через экран. На саблях и в доспехах. «Согласен», кивнул я. «Время поединка 14.00». «Это же через час с небольшим», изумленно воскликнула Хромцова, посмотрев на таймер. «В этот момент как раз ваша дивизия будет проходить рядом с теми координатами, где сейчас находятся одинокие Екатерина Великая и Пантилемон", кивнул я. «Как ты знаешь...» «Последующие несколько часов я немного буду занята», — напомнила мне вице-адмирал о том, что ей надо догнать и разделаться с польской хоругвью. «Дуэль не займет много времени», — ответил на это я. «Вы же все подсчитали, но разберетесь с Вишневским-младшим на полчаса попозже». «Ладно, ты сам напросился». Несколько секунд подумав, одобрительно кивнула Хромцова. «Ровно в два я буду на одиноком. С нетерпением буду ждать нашей встречи», — напоследок съездил я, улыбнувшись. «Вот, думаю, может легче тебя пристрелить, как собаку, а не опускаться до поединка. Ведь ты, Васильков, после всего произнесенного только этого и достоин», на прощение сказала мне Гриппина Ивановна, отключая экран. Глава седьмая. Место действия — звездная система HD 22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя. Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва. 198 световых лет. Точка пространства. Сектор межзвездного перехода Таврида-Бессарабия. Борт тяжелого крейсера «Одинокий». Дата 29 февраля 2215 года. Я всегда знал, что ты не дружишь с головой Васильков. Но ты все равно каждый раз не перестаешь меня удивлять, хмыкнул контр-адмирал Красовский, узнавший о моем намечающемся поединке с Хромцовой и прибывший по такому важному случаю на одинокий. Александр Михайлович, сгорая от любопытства, чем все это дело закончится, на время отставил в сторону свою ко мне неприязнь. Тем более, что визит вежливости на мой крейсер все равно напрашивался. Я, как-никак, своим появлением выручил Екатерину Великую, и Пантелеймон, совсем к тому времени дышащие на наладан под огнем поляков. Команда флагманского авианосца Красовского не поняла, если бы их командующий официально не выразил бы мне и моему экипажу благодарность. Конечно, Александр Михайлович делал это, как всегда, через губу, и на лице его было видно, что дается это ему с большим трудом, но тем не менее все же сказал редкое для себя слово «спасибо за помощь». Я даже растерялся на секунду, потому что никогда не слышал до этого момента от Красовского ничего подобного. Однако за минуту разделавшись с официальной повесткой визита, этот хлыщ снова стал самим собой, таким же самовлюбленным, чопорным и относящимся ко всем остальным, включая меня, как к низшему сословию. «Послать вызов лице-адмиралу Хромцову это было, хочу тебе сказать, сильно, но при этом крайне глупо», — усмехнулся Александр Михайлович, мысленно уже потирая влажные ручки от ожидания последствий для меня, которые обязательно произойдут после дуэли. Причем Красовский понимал, чем бы ни закончился поединок, Головы его непримиримому врагу, контур-адмиралу Василькову, все равно не сносить. Разрубит его пополам Агриппина Ивановна великолепно, ранит, или тем более убьет он ее, в таком случае решение Следственной комиссии Космофлота будет самым строжайшим, какое только можно было себе представить. Василькову не помогут ни его связи при дворе, ни родственнички в лице Дессе, ни его вошедшая в легенду удача. Разжалуют этого выскочку в космоматросы без каких-либо сожалений. «Что ж, туда ему и дорога», — так думал Александр Михайлович, улыбаясь своей очаровательной улыбкой и пребывая в самом благоприятном расположении духа, на время даже позабыв, как только что лишился чуть ли не последних кораблей своей 10-й линейной дивизии, погибших в бою с Харугвью Вишневского. Я видел радостный блеск в глазах своего собеседника, но не обращал на это никакого внимания, полностью сосредоточенный на своих действиях в отношении Хромцовой, корабль которой к этому моменту уже подошли в квадрат, где находился мой крейсер, с двумя поврежденными вымпелами Красовского. И в данную минуту флагман Агрипины Ивановны, линкор палада подходил вплотную к одинокому, а с его палубы в направлении нас уже вылетел офицерский вельбот с командующей пятой ударной дивизией на борту. Через портативный экран, встроенный в левую руку моего бронескафандра, а я, готовясь к дуэли, уже был в него облачен, я видел на карте, что корабли Храмцовой остановились рядом со своим флагманом, но время остановив преследование поляков. Агрепина Ивановна, вероятно, рассчитывала разобраться со мной достаточно быстро, иначе бы приказала своим капитанам продолжать погоню. Эта промашка Хромцова меня сильно обнадежила, и теперь мне нужно было сделать так, чтобы вымпелы пятой дивизии остались на своих координатах, позволив в итоге Вишневскому-младшему с остатками Хоругви уйти под защиту тумана войны. Ты думаешь, вызов на поединок — это моя прихоть? — хмыкнул я в ответ на ехидное высказывание Александра Михайловича. «Я, как нянька, следящая за неугомонными детьми, пытаюсь отговорить то одного, — я кивнул на Красовского, — то вторую, — я указал рукой на влетающий через открытые створки в ангар шаттл Хромцовой, — не делать глупостей. И уже, если честно, немного устал. Мы с Красовским стояли на причальной стойке основного грузового отсека одинокого. Я решил, что встречу Агрипину Ивановну тут — чтобы не сеять лишнюю панику и хаос после того, как я начну действовать по своему заранее намеченному плану. Да и еще нужно сказать, что мы с Александром Михайловичем, который по своей наивности вызвался быть моим секундантом, а я на это согласился, стояли на персе не одни. Прямо за нашими спинами, растянувшись вдоль отсека широкой полудугой, замер взвод моих верных космопехов под командованием Кузьми Кузьмича, так сказать, в виде почетного эскорта. Но на самом деле присутствовали здесь штурмовики совершенно по другой причине. Дорохов с винтовкой наперебес двух с половиной метровой скалой возвышался по правую от меня руку. «Ничего себе! Даже на Новой Москве во время триумфа меня встречали скромнее, чем сейчас», — присвистнула Агрипина Ивановна, вышедшая из челнока в сопровождении двух старших офицеров палады прибывших с ней, видимо, в качестве секундантов. «К чему такие церемонии, Васильков? Это просто поединок. Не нужно делать из него шоу». На вице-адмирале Хромцовой был надет новый, похоже, до этого мало используемый бронескафандр последнего образца. «450-й ратник», — отметил я, косясь на свою помятую, — «и всю в сварочных швах трехсотую модель. Характеристики лад моей будущей соперницы превосходили мою броню процентов на двадцать, если не больше. Однако в данную минуту меня это мало беспокоило, ведь драться-то я не собирался. «К сожалению, без шоу не получится», — вздохнул я. И в тот момент, когда Хромцова со своими людьми оказалась от меня метрах в пяти, выхватил из рук Кузьми Кузьмича штурмовую винтовку и выпустил в вице адмирала импульсную очередь. Энергия зарядов снесла Грепину Ивановну с ног, за секунду опрокинув на пол и обездвижив. Женщина не успела даже шевельнуть рукой, чтобы выхватить свое оружие. Двое ее спутников смогли это сделать, но замерли в нерешительности, заметив наведенные на себя винтовки тридцати моих морпехов а также шокированные произошедшим и не знающие, что делать. «Успокойтесь, господа, и не делайте лишних движений», — сказал я им, отдавая оружие обратно Дорохову. «Это холостой электрический заряд, которыми пользуется наша полиция в перестрелках с секторальными бандами, и для того, чтобы успокоить слишком буйных хулиганов». «Значит, это я, буйная», — выдавила из себя Грепина Ивановна, — «по-прежнему лежа на полу. Электрический ток сделал свое дело». Ни руки, ни ноги ее не слушались, а от этого не могли передать импульс на датчики брони. «Может, и не буйная, но точно хулиганка», — ответил я ей, подходя вплотную, и забирая у хромцовое холодное оружие и табельный пистолет из набедренной кабуры. «Вроде бы уже взрослая женщина и разумом не обиженная, а поступаете, как задетая живое малолетка». «Ты следи за речью», — огрызнулась Агриппина Ивановна. «У самого молоко на губах не обсохло, а еще чего-то говорит». «А ну-ка, немедленно подними меня на ноги!» Вице-адмирал Хромцова смешно, как жук, оказавшийся на спине, болтала лапками, безуспешно пытаясь подняться. «Ну, подлец, я тебе покажу!» Женщина продолжала ругаться даже после того, как я с помощью Красовского, не менее остальных пораженного моими действиями, помог ей встать на ноги, дай только отдышаться. «Дышите на здоровье! Времени у вас на это будет предостаточно!» — сказал я, кивнув Кузьме Кузьмичу и обратившись после этого к секундантам Хромцовой. «Сдайте оружие, господа!» Оба офицера, переглянувшись и посмотрев снизу вверх на подошедшего к ним Дорохова, решили не играть в героев, тем более, что их командующая была жива, если не считать уязвленного самолюбия, то и здорова, поэтому благоразумно отдали свои пистолеты великану-новгородцу. «Полковник, проводите вице-адмирала и капитанов в мою каюту и следите, чтобы они по пути ничего такого не выкинули». Повернулся я к Кузьме Кузьмичу. «Если ты задумал бунт, Васильков, тогда давай без меня!» Наконец подал голос Александр Михайлович Красовский, немного пришедший в себя и сейчас находившийся на некой панике. «Ты сам-то понимаешь, что творишь?» «Я не знаю, что вы задумали, контр-адмирал!» Вторила ему Хромцова, на запястье бронескафандра которой штурма Дорохова в этот момент надевали магнитные наручники. «Но выглядит это крайне низко и даже смешно!» Не важно, как это выглядит со стороны, уважаемая Агриппина Ивановна, ответил я. Важно, что за этим последует, а вернее, чего в результате всего этого не произойдет. Помилования твоего не произойдет, нервно буркнул Красовский, после того, как император узнает о подобных выходках. Не произойдет трагедии и гибели пятой ударной дивизии, корабли которой без командующего все это время будут оставаться на своих местах, и не последуют к переходу на Бессарабию, ответил я кивая своим морпехом, чтобы те уводили задержанных, и забирая из рук Дорохова идентификационные браслеты Хромцовой и ее капитанов. «Как вы понимаете, сейчас совсем не нужно, чтобы вы связались с мостиком Палады. «Ну, Васильков, жди от меня ответки, причем такой, что не вывезешь», прошипела Агриппина Ивановна, наградив меня на прощание ненавидящим взглядом. «Если что, я тут ни при чем», — вслед ей закричал Александр Михайлович. «Что будем делать дальше?» Кузьма Кузьмич наклонился и попытался задать вопрос как можно тише, но у него не получилось. Красовский стоял рядом и все слышал. «Оба сушите сухари, господа», — злорадно отреагировал Александр Михайлович, уже немного отошедший от увиденного, во-первых, осознавший, что лично ему ничего не угрожает, и я не собираюсь применять в отношении Красовского те же методы, какие применил к Хромцовой. А еще командующего 10-й линейной обрадовало то, что за произошедшее я пострадаю от властей гораздо больше, чем мог бы пострадать, сражаясь мы с Агриппиной Ивановной в поединке. Тут похищение, саботаж. А может, если военный прокурор Виригин или кто-либо из его коллег подсуетятся, и измена родине вырисовывается. Так что не сносить тебе головы, Васильков, так думал и именно на это надеялся Александр Михайлович, слишком уж вежливо прощаясь со мной на пирсе, и собираюсь поскорее покинуть одинокий, от греха, а вернее от моих выходок подальше. Ну и пусть убирается обратно на свою Екатерину Великую. Зачем вообще прилетал? Лично понаблюдать за дуэлью? Пожалуй, плечами провожая Красовского и его адъютанта, идущих к офицерскому вельботу взглядом. — А дальше будем ждать, Кузьма Кузьмич. После недолгого молчания ответил я Дорохову. Ждать оказалось недолго. Примерно около часа. — Чего именно? — Появление тех, о ком я все это время сначала Красовскому, а затем и Хромцовой. Как только ребята, которые до этого прятались в тумане войны в ожидании, когда мы подойдем поближе, поняли, что русская эскадра замерла в пространстве и никуда не собирается двигаться, они показались и показались во всей своей красе. Причем вражеских кораблей было настолько много, что даже я удивился. По словам Абада и Смита и собственным прикидкам, Я к этому моменту, а именно к исходу 29 февраля, рассчитывал увидеть в Тавриде максимум три дивизии из космофлота Вишневского-старшего. И это с учетом потрепанной нами четвертой хоругви. Ведь пропускную способность межзвездных врат еще никто не отменял, и они не могли за сутки переправить кораблей больше, чем это можно было сделать физически. Но тут, когда туман войны внезапно рассеялся, рэбзонды зонды противник просто отключил за ненадобностью, Я увидел на карте вместо 30-40 вымпелов почти сотню, я действительно на какое-то мгновение обомлел, как такое могло произойти. Перед нами находился весь коронный космофлот Речи Посполитой, но даже не это самое удивительное, а самое удивительное и страшное было то, что по направлению к нам сейчас двигалось во всех смыслах легендарное подразделение Американской Республики первая ударная дивизия носившее имя «Бессмертное» под командованием самого Конора Дэвиса. То, что Адмирал Дэвис лично возглавлял американскую эскадру, сомнений не было никаких. На тактической карте в колонке численности и характеристик кораблей противника первым номером вверху списка значилось название, знакомое любому космомаряку: – «Линейный корабль Гигата». Это означало одно – Конор Дэвис здесь, ибо не было зафиксировано ни одного случая за все эти годы, чтобы американский адмирал покидал борт своего флагмана. Это было очень странно. Дэвис действительно ни разу не был замечен даже на другом корабле своей дивизии или космофлота. Я уже не говорю о кораблях неприятеля, космических станциях и колониях. Американский адмирал не сходил с гигаты, будто какая-то неведомая сила удерживала Дэвиса внутри линкора. Причем, как только американский адмирал обжился на своем новом флагмане, вот именно тогда у него, так сказать, поперло, И ни одного космического сражения Конор Дэвис после этого не проиграл. Кстати, кто не помнит, Гигата — это один из бывших линкоров русского космофлота, взятых американцами в качестве трофея в результате нашей капитуляции в Первой Александрийской войне. Я уже как-то рассказывал эту историю о четырех лучших дредноутах империи, где судьба каждого сложилась очень по-разному. Так вот, Гигата — один из них. Но сейчас не об этом а о том, что все мои телодвижения и странные поступки в отношении той же Хронцовой оказались совершенными не зря. Как только вымпелы наши пятой ударные приблизились бы к нужному квадрату, погнавшись за отступающими поляками Вишневского-младшего, от бессмертных им было бы уже не уйти. Слишком хорошие и, более того, скоростные корабли были у американцев. А зная характер и маниакальность Конора Дэвиса, Я мог с уверенностью сказать, что и ни одного члена экипажа русской дивизии он бы не пощадил, если только саму Хромцову, но лишь для того, чтобы умертвить ее на глазах основного нашего флота и императора. Да, за Дэвисом тянулся шлейф смертей и не только русских космоморяков и колонистов, убитых на разрушенных его космофлотом станциях и полисах. Американец не щадил никого из своих врагов. Хайнцев, криптоарабов и остальных погибло от его рук еще больше» но это к слову. В общем, взяв на время под стражу Агриппину Ивановну, пусть и выглядело это неприлично и даже отчасти позорно, я остановил погоню наших за поляками и тем самым спас этих неблагодарных от неминуемой смерти, чему в данный момент, сидя в своем кресле на мостике одинокого и наблюдая за приближением к нам вражеской армады, был несказанно рад. Однако долго почивать на лаврах было делом опасным. Американцы, а за ними и их верные союзники и поляки, Уже выстроились походные колонны и начали быстро приближаться к координатам, где находились я, Красовский и корабли Хромцовой. Зная о высоких скоростных качествах дредноутов из дивизии бессмертных Конора Дэвиса, я решил, что, несмотря на пока еще большое между нами расстояние, пора из сектора делать ноги. Кряхтя я поднялся с кресла, покинул командную отсек одинокого и поспешил, если спешкой можно назвать мой черепаший ход, к своей каюте, куда перед этим приказал отконвоировать грипину Ивановну с ее офицерами. Чтобы начать отступление, надо было для начала освободить командующую всеми теми кораблями, которые сейчас сгрудились вокруг моего крейсера, а их командиры, судя по перехватам в эфире, решали, что делать и где искать вице-адмирала Храмцову, которая, прибыв на одинокий, будто испарилась, не отвечая на запросы. «Вот примерно так выглядит сейчас космос», – прокомментировал я, – когда показывал Хромцовой и ее офицерам запись с карты, на которой во всей своей красе была изображена вся вражеская армада, движущаяся сейчас в нашем направлении. В данную минуту они уже соединились с отступающими кораблями Вишневского-младшего и теперь на всех парах летят в нашу сторону. Картина была забавная. Я до сих пор держал Грипину Ивановну в наручниках, благо, кроме нескольких человек, это никто не видел. Делал я это для ее же пользы, Ибо, как известно, Хромцова обладала взрывным характером и могла натворить бед, в том числе и со мной, тем более, что она до сих пор находилась в броне, а я нет. «Теперь понимаете, что вас ожидало, продолжи пятое ударное преследовать поляков?» Я пытался по глазам и поведению женщины понять, опасна ли она еще или уже нет. «Ладно, допустим», — нехотя согласилась Хромцова. «Признавать ошибки она, будучи лидерских качеств, не любила». Поэтому сильно была смущена и все еще пыталась спрятать это самое смущение за грубостью. Но какого черта ты устроил этот цирк на Персе? Был ли другой вариант остановить вас, сказал я. Ответьте честно, мог бы кто-либо и что-либо помешать вам, уже решившее, что будет так, а не иначе. Храмцову, если она того не хочет, не остановит никто. Это слова не мои, как вы знаете, это слова нашего императора. Я беззастенчиво листил сейчас Агриппине Ивановне, чтобы хоть как-то поправить наши отношения. И у меня это, кажется, начало получаться. Вице-адмирал после моей последней фразы заметно успокоилась и даже слегка улыбнулась. «Когда это было? Лет тридцать тому назад?» С печалью в голосе произнесла она. «Я уже и сама не помню. Да, были времена, и сильные мира сего меня ценили. Но они прошли, Васильков, давно прошли. Единственное, мне странно, что ты помнишь это. Вернее, в силу возраста... — Помнить ты этого не можешь, но, тем не менее, знаешь, это... это странно, но приятно. — Мне много рассказывал о Крестный, ответил я. а Адмирал Десса, кивнула Агриппина Ивановна. — Ты в курсе, что мы сейчас с ним, мягко сказать, не ладим? — Слышал. — Что там он сильно на меня зуб точит после того, как я погналась за шестым космофлотом Янки и якобы бросила его несчастного один на один с Орен Фланаганом и Буховски, — усмехнулась Хромцова, — а сама внимательно смотрела на меня видимо уход ее дивизии во время сражения у перехода на тарс как она предполагала может иметь для нее серьезные последствия таким злым я павла петровича редко когда видел подлил я масло в огонь вроде бы сказав правду но при этом преследуя свои корыстные интересы боюсь что отмолить прощения будет делом сложным никто отмаливать и не собирался тут же взбрыкнула Агрипина ивановна да сними ты эти чертовые браслеты — Бить не будете, мамаша? — пошутил я, кивая одному из охранников, чтобы тот деактивировал магнитные наручники. — Какая я тебе, мамаша? — возмутилась Хромцова. — Хотя по возрасту, наверное, ты прав. — Не сделаю я тебе ничего, Васильков, не бойся. Космомаряк ребенка не обидит. Снимай давай, а то перед людьми стыдно. Потеряв бронепластины в районе запястья и будто наручники натерли ей руки, Храмцова больше понарошку, чем всерьез, после того, как ее освободили, сгребла меня в охапку и приподняла вверх на полметра. Но что, как насчет поединка, умник?» «Ай!» — вырвалась у меня от резкой боли в плече. «О, да на тебе и так живого места нет!» Агрепина Ивановна только сейчас заметила, что я, оказывается, весь в медицинских повязках, и тут же аккуратно опустила меня на пол. «Как же ты собирался фехтовать?» «Да не собирался я с вами драться», — ответил я, потирая руку. «Так это все ради того, чтобы я не попала в ловушку?» разговаривая сама с собой, повторила вопрос Хромцова. «Ну ты и выдумщик Васильков. А я-то старая выдра клюнула на наживку. Вот бестолковая. Так, ладно, готова признать, что ты оказался прав. Судя по цифрам и координатам, где прятались американцы с поляками, я действительно не успела бы убежать от Девиса. Поэтому спасибо, что так ловко развел меня на этот поединок». Грепина Ивановна протянула мне руку в латной перчатке, которую я с облегчением и радостью пожал в ответ. «Надо уходить. И уходить как можно быстрее, госпожа вице-адмирал». Не теряя драгоценного времени, я тут же перешел к делу. «Бессмертные Конора Дэвиса идут в авангарде вражеской эскадры, а в этой дивизии все дредноуты скоростные. И Если они приблизятся к нам на критическое расстояние в 2 миллиона километров, то нам уже не удастся сбросить их с хвоста. Поэтому каждая минута на счету, Агрипина Ивановна, связывайтесь со своими капитанами и давайте команду на отход». Я достал из кармана идентификационный браслет и передал его Хромцовой. «Только не смей думать, что я испугалась какого-то там Конора Дэвиса», — буркнула Агрипина Ивановна, надевая браслет. «Ни в коем случае», — сказал я, — «возьмете на буксир Екатерину Великую с Пантелеймоном, а то этим двум кораблям без посторонней помощи далеко от американцев не улететь». «Без вопросов», — кивнула вице-адмирал, — «сейчас распоряжусь». «Также надо еще Байзет и два других корабля с Херсонеса-3 прихватить по дороге», — напомнил я Хромцовой. «Не переживай, Васильков. Всех, кого надо, эвакуируем. Не оставим Дэвису ничего, чем бы этот стервятник мог поживиться», — уверенно ответила мне Агрипина Ивановна, через свой портативный компьютер, встроенный в манипулятор бронескафандра, перепроверяя информацию о передвижении эскадры противника. «Янки и поляки еще слишком далеко, и у нас есть время». Тем более, что эти дуралеи замедляют ход и отворачивают в сторону от маршрута. Как сворачивают?» Не поверил я словам Хромцовой, взглянув на свой монитор. «И вправду, скорость снизили и разворачивается влево. Что происходит?» контрадмирал, на радарах новые игроки», — ответила на мой вопрос из рубки одинокого Алекса, будто где-то на мне был жучок, и мой старпом слышала весь наш разговор с Хромцовой. «Кто там еще?» — с беспокойством в голосе спросил я. «Гвардия», — прозвучала это Алексы, — «преображенская дивизия, в одиннадцати миллионах километров от нас, заходит эскадре Конора Дэвиса во фланг, стороны готовятся к артиллерийской дуэли». «Да чтоб его!» — выругался я на государя-императора и его бравых гвардейцев, понимая, что все мои потуги по спасению кораблей Хромцова и Красовского снова под угрозой срыва. «А ты говоришь отступать?» — хмыкнула Агриппина Ивановна, похлопав меня по плечу. И снова не желая этого, причинив мне боль, когда такая заварушка намечается. Вот сейчас с преображенцами мы и покажем Янки и их союзникам чья-то врида. Всем кораблям ударной готовятся к бою. Крамцова, отвернувшись от меня, уже выбегала в коридор в сопровождении своих людей, связываясь с капитаном своей дивизии. Глава восьмая. Место действия «Звездная система HD-22048».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 «Полную оперативную сводку по сектору», — приказал я Алексе, когда в сопровождении вице-адмирала Хромцовой ворвался на мостик одинокого. «Присаживайтесь, Агриппина Ивановна», — кивнул я, указывая ей на соседнее со своим кресло. «Постою», — коротко отреагировала женщина, отказавшись. «Я ненадолго, пока не будет готов мой челнок, который вы, контр-адмирал, по какой-то причине отбуксировали из причального пирса в ремонтный отсек». Храмцова испытывающе посмотрела на меня, пытаясь расколоть но я сдержался и, ничуть не смутившись, ответил «Не обижайтесь. После вашей первой не очень приятной встречи я решил припрятать шаттл, так сказать, заметая следы». С наивной улыбкой ответил я, кося под дурачка. «Ваши ребята с паладой через какое-то время принялись бы вас искать, и, прибыв в разгрузочный док Одинокова, сразу же обнаружили бы данный челнок. А в его отсутствие я бы мог сказать, что вы покинули крейсер и улетели в неизвестном направлении». Васильков, Ладно, ты меня считаешь недостаточно умной, но ты действительно думаешь, что мои офицеры клянули бы на подобную детскую отговорку, скривилась Агрипина Ивановна, на время даже отвлекшись от доклада Алекса. Хотел выиграть дополнительное время, продолжал я гнуть свою линию, пока бы разобрались, что и как. Конечно, я сейчас врал на прополую. Никуда я вельбот Хромцовый не девал. Он по-прежнему находился на причальной стойке, там, где его и оставила командующая пятой дивизией. А говорил я это лишь за тем, чтобы Агриппина Ивановна не спешила обратно к себе на паладу после того, как Алекса ошарашила нас новостью о появлении в секторе гвардейских кораблей Преображенской дивизии, которая в данную минуту уже заходила на линию атаки, угрожая Конору Дэвису с левого фланга его построения. Если Храмцова улетит с одинокого, я в ту же секунду потеряю над ней всякий контроль, а то, что эта женщина решит ввязаться в намечающуюся драку, сомнений не было никаких». Слишком вице-адмирал была горяча, когда дело касалось схватки, к тому же в бой вступал сам государь-император, и проигнорировать и не поддержать его атаку Агриппина Ивановна не могла. Зная все это, я ухватился за тоненькую нить в попытке удержать мою спутницу хоть на несколько лишних минут на своем крейсере, чтобы хотя бы выяснить положение, в котором мы оказались, понять, что происходит и чем все это может закончиться». «В любом случае, не позже, чем через 10 минут, ваш шаттл будет готов, и вы сможете отправиться на паладу», — уверил я Хромцову. «А пока техники готовят судно, давайте разберемся в происходящем», — «Алекса», — я повернулся к своей помощнице. «Гвардейская преображенская дивизия в составе 23 вымпелов 13 минут тому назад появилась на экранах наших радаров в квадрате 12.22», — ровным безэмоциональным голосом начала доклад «Алекса». В данный момент дредноуты дивизии перестраиваются в атакующую фалангу, угрожая навалом на объединенную американо-польскую эскадру с ее левого фланга. От гвардейцев пришли какие-либо сообщения, что они задумали, и как именно нам действовать? — скрестив пальцы, спросил я. — Нет, ни одного вызова ни с линкора «Москва», ни с линкора «Цесаревич» до сих пор не поступало, — ответила Алекса. — Может, они лично тебя морозят, а Васильков? — хмыкнула Агрипина Ивановна. Я слышала, что твою особу в царской семье не очень-то жалуют. Сейчас проверим, что там на паладе. Хромцова связалась с командным отсеком своего флагмана, задав операторам точно такой же вопрос, какой только что задал я Алексе. Нет, госпожа вице-адмирал, с Москвы не было ни единого запроса, ответил ей вахтин из палады. Странно, смутилась Агриппина Ивановна, не понимая, почему император Константин игнорирует такую важную вещь, как координация совместных действий двух дивизий. Ведь с гвардейских дредноутов не могли не видеть корабли пятой ударной, сгрудившиеся вокруг Одинокого и Екатерины Великой. Я же, в свою очередь, наоборот, выдохнул. У меня несколько отлегло от сердца, ведь если бы император или его брат вышли на связь с указаниями, как должна себя вести Хромцова в намечающейся атаке, я оказался бы бессилен что-либо сделать. А тут то ли от излишней уверенности в собственных силах и своей непобедимости, или, может быть, от того, что Константин Александрович просто посчитал, что Хромцова сама должна разобраться в происходящем, но за все это время никаких приказов пятой ударной до сих пор от него не поступало. Вроде как, делайте, что хотите, мы и без вас справимся. «Алекса, выведя на карту три самых вероятных сценария, чем может закончиться это сражение, с учетом участия в нем всех кораблей противоборствующих сторон», включая «Вымпел и ударный», «Мой одинокий», «Екатерину Великую» и «Пантелеймон», дал я распоряжение своей помощнице, которая, будто его ожидая, выдала ответ буквально через несколько секунд. Тактическая карта заиграла красками и засветилась огнями виртуальной битвы, а голографические колонки потерь бешено полетели вниз, открывая нашим взором ближайшее будущее. Вице-адмирал Хромцова смотрела на картину опытным глазом космофлотоводца Смотрела и иногда слегка заметно кивала, как я понял, в общем, соглашаясь с расчетами искусственного интеллекта. Не думаю, что здесь нужно что-то добавлять. Как только демонстрация сценария предстоящей битвы подошла к концу, я повернулся к стоящей в задумчивости о Ивановне. Поэтому сейчас именно вам нужно будет принять очень важное решение, от которого будет зависеть... Михаил Александрович, император обратился к своему брату, Шефу командующему гвардейской эскадрой. Выводите все имеющиеся у нас линкоры в авангард фаланги. Тяжелые крейсеры пойдут во второй линии. Абсолютно все! удивленно поднял брови великий князь, вглядываясь в воинственное лицо государя, смотревшего на него с экрана. Ээ, смею заметить, Ваше Величество, дредноут, на котором вы держите флаг, тоже является линейным кораблем. Я это прекрасно знаю без вас. Недовольный намеками младшего брата, видимо, решившего, что император во время сражения будет отсиживаться в тылу, резко отреагировал Константин Александрович. «Я же сказал, все линкоры эскадры!» «Я вас понял, слушаюсь!» После секундной паузы слегка поклонился князь. Император действительно был на подъеме и буквально горел желанием скорой схватки с врагом. Вот уже более суток он и его преображенцы рыскали по всей Тавриде, в поисках своих обидчиков, так резко напавших на гвардейскую дивизию, Элизабет Уоррен и Дюка Фланагана, которые после этого нападения скрылись и, похоже, затаились в тумане войны где-то в районе перехода на Бессарабию. Отыскать вражеские корабли в Звездной системе, тем более если знаешь, куда они направились, дело несложное. Слишком уж заметная цель эскадра в несколько десятков импелов. Несложное только в том случае если по всему пространству этой самой системы не разбросаны сотни вражеских рэп продолжающих работать и создавать непробиваемые для сканеров дальнего обнаружения сектора иногда размерами в миллионы километров в диаметре. Вот и императорской дивизии пришлось по пути своего следования проверять каждый такой исток сена и искать в них иголку в виде недобитых кораблей четвертого вспомогательного космофлота ССР. Но как ни старались операторы сканеров на гвардейских дредноутах, пока обнаружить, как в воду канувших американцев, им так и не удалось. Азарт охотника и загонщика, который посетил нашего государя после нападения на его походную колонну кораблей вице-адмирала Уоррен, и который бросил его в эту авантюру, давно уже испарился, сменившись тоской и очередным разочарованием, после каждой неудачной попытки проверить следующий сектор, укрытый от радаров мощными глушилками. «Да где эти чертовы янки спрятались?» Нервозно бил себя по колену Константин Александрович после очередной неудачи, а его гвардейская эскадра между тем все ближе и ближе подходила к переходу Таврида-Бессарабия, где, как было известно императору, в качестве охранения должны были стоять корабли Хромцовой. «Одно радует. Уоррен и Фланагану все равно не уйти от возмездия. В Бессарабию им не попасть. А в Тавриде, сколько ни прячьтесь, рано или поздно я вас мерзавцев отыщу и накажу. пап. «Ну не дело гвардии рыскать по заковулкам системы в поисках беглецов. Тем более, что их там осталось всего-то ничего», — пыталась отговорить отца от продолжения бессмысленного прочесывания космоса Таисия Константиновна. «Пора возвращаться к Херсонасу 9 На его орбите, скорее всего, уже собрались оба наших флота. Черноморский нужно реорганизовывать, Северный пополнять, дальше планировать операцию по выдворению американцев из наших миров. А мы здесь все это время прохлаждаемся». Будто война уже закончилась, и нам осталось добить жалкие остатки врага. Полетели к столичной планете, а поисками Элизабет Уоррен и ее кораблей займутся твои дивизионные адмиралы. Если так желаешь лично разделаться с этой дамой, можешь приказать, когда наши разведчики ее обнаружат, чтобы не трогали до твоего прибытия, но самим ползать по пространству — это как-то несерьезно». Тася сама не рада была, что во время нападения американцев на Преображенскую дивизию находилась на отцовском корабле. Теперь ей только и оставалось, что пялиться то на карту, то в пустую иллюминаторную панораму в тоске и печали. Мысли Великой Княжны сейчас были далеко отсюда. Как там ее Афина, которую пришлось на время оставить? Как там Аристарх Петрович? Что вообще с Черноморским космофлотом? И как поживает Васильков, который так дерзко, хотя что тут для Василькова необычного, увел из-под носа императора пять новеньких линкоров, Вот бы оказаться у Хирсан с 9 поскорей. Но ее упрямый отец все дальше и дальше уводил свою гвардейскую эскадру от центральной планеты системы. В такие дали, где даже связь не ловила, и самые мощные сканеры работали почти вслепую, будто на последнем издыхании аккумуляторов. И вот, о чудо, вражеские корабли наконец-то были обнаружены, причем в таком невероятном количестве, что глаза у наших героев в первые минуты полезли на лоб. «Это как такое возможно?» обомлил Константин Александрович, видя на экране перед собой численность, а главное название вражеских кораблей. Конор Дэвис, как он здесь оказался? Вернее, как так быстро мяснику через десятки звездных систем удалось добраться до Тавриды? Не понимаю, но глаза меня не обманывают, это ведь Геката, его флагман. В общем, вместо жалких остатков четвертого вспомогательного космофлота Элизабет Уоррен, наш государь-император вместе со своими гвардейцами отыскал в пространстве главного своего врага – легендарного американского командующего адмирала Дэвиса во главе своих «Бессмертных», да еще и в окружении десятков польских боевых крейсеров. Более того, вся эта армада двигалась по направлению к одной из дивизий нашего Северного флота, почему-то замеревшей в определенных координатах и не двигающейся. А еще рядом с кораблями «Пятой ударной» находились, во-первых, флагман контр-адмирала Красовского – И, во-вторых, да более знакомый крейсер этого паразита-разбойника Сашки Василькова, на которого император после его последней выходки был очень зол. «Вон и твой дружок, тут как тут», — невольно пробурчал Константин Александрович, бросив взгляд на Таисию и указывая пальцем на список русских кораблей, находящихся от преображенцев в пяти миллионах километров. «Уже где-то украденные у меня номерные линкоры успел потерять. Действительно одинокий» не поверила глазам Тася, но Василькова на его борту может и не быть. «Ага, смотри внимательнее на имя командира корабля», ответил на это император. «Точно», — согласилась девушка, приблизившись к экрану и прочитав мою фамилию мелкими буквами, значащуюся в начале списка членов экипажа. Но как он здесь оказался? Таисия не знала, радоваться ей или печалиться, потому как в данный момент почти сотня вражеских кораблей летела на свидание с одиноким, и кораблями пятой ударной. Константин Александрович уже больше заботил вопрос, как здесь появился Конор Дэвис, да еще и с такой силищей. Однако долго над этим голову ломать наш император не собирался. Боевой запал былого адмирала космофлота разжег в государе пламя такой силы, что его уже ничем невозможно было погасить. «Перестраиваемся в атакующую фалангу», тут же приказал он великому князю Михаилу. «Янки и поляки показали свой бог», То ли игнорируя нас, то ли не видя на своих радарах. Грех таким шансом не воспользоваться. Мы ударим по их походным колоннам с фланга, навалом расколем порядки противника на две части, а затем, в купе с пятой ударной, которая поддержит нас огнем, разобьем космофлот Дэвиса по частям. Не хочешь связаться перед атакой с вице-адмиралом Хромцовой и обсудить, стоит ли так оголтело бросаться на сотню вражеских кораблей? С осторожностью задала вопрос Тася, покосившись на отца. «Думаешь, Агриппина Ивановна не поддержит меня?» — усмехнулся император, «прекрасно зная, что Хромцову за уши не оттянешь от битвы, если уже та вошла в азарт. Может, отговорит». Или слышно прошептала себе под нос Тася, понимая, что силы сторон очень неравные, и двадцати гвардейским, пусть и прекрасно оснащенным дредноутом, с целым космофлотом противника вряд ли удастся справиться. Михаил Александрович свяжется и уточнит план совместных действий, ответил государь своей дочери, полностью погрузившись в управление дивизией и подготовку своих кораблей к предстоящему сражению. Между тем, двадцать три русских гвардейских дредноута, выстроившись в две плотные линии, прошив пространство, бесстрашно ринулись на врага.